Глава 1027. Ты заслуживаешь этого. Когда приблизилась тень, казалось, что все вокруг окутал мрак. Существо было похоже на лису, но оно отличалось от серебряной лисы тем, что имело черный мех, и в его глазах было убийственное намерение. Оно явно было злым. У лисы было девять хвостов, которыми она странно виляла. Из-за этого появлялась иллюзия искривленного измерения. Лиса с девятью хвостами была похожа на демона, она продолжала приближаться, а Хан Сеню начало казаться, что от ее подавляющей силы он может рухнуть на землю. Глаза призрачной лисы были пугающими, ее глазницы были пусты и черны. Когда лиса посмотрела на Хан Сеня, он ощутил невероятную тяжесть на своих плечах. От силы, которая исходила от существа, у Хан Сеня перехватило дыхание». Даже если бы юноша не обладал восьмым чувством, то он и так понял бы, что лиса хочет его убить. Парню стало казаться, что он столкнулся с озлобленным, мстительным призраком. Возможно, не зря эту территорию стали называть «Призрачная гора». Поэтому «Призрачная гора» называется «Призрачной горой». Все из-за «Призрачной лесы» — хан Сень задумался. Серебряная лисица завыла на «Призрачную лесу» казалось, что она умоляла отпустить Хансеня, но похоже, что существо было все равно. Лиса выглядела разгневанной, злой, наверное, из-за того, что юноша забрал у нее серебряную лисицу. Видя, что призрачная лиса продолжает приближаться, все тело маленькой лисички окутали молнии. Она зарычала на ужасное существо, будто хотела сказать, что не стоит дальше подходить. Но призрачную лису начало раздражать поведение маленькой лисички, и она грозно на нее зарычала. После этого она взмахнула хвостом и нацелилась на Хансеня. Серебряная лисица была шокирована и мгновенно выпустила мощную серебряную молнию. Удивительно, но ее молния пролетела сквозь существо и подожгла землю позади него. Похоже, что призрачная лиса действительно была призраком. «Маленькая лисица...» продолжала выпускать молнии, и каждая становилась все мощнее и мощнее. Но, несмотря на множество попыток, ничто не могло навредить ужасному монстру. Хансень превратился в феникса и устремился к призрачной лисе. Но, совершив несколько атак, юноша ощутил, что так и не сумел коснуться существа. Однако от призрачной тени ему хотелось сжаться. Внезапно хан Сень начал действовать так, будто стал одержимым. От его пламени начал появляться черный дым, глаза юноши тоже стали черны. Руки юноши сами поднялись и схватили его за шею. Затем он начал сам себя душить. ты заслуживаешь этого! Ха-ха!» Парень с огромной силой сжал свою шею. Его дыхание стало хриплым. Похоже, он действительно сошел с ума. В шее что-то хрустнуло. Казалось, что она вот-вот будет сломана из-за ужасной силы, которая на нее давит. Хан Сень еще никогда не сталкивался с подобной силой. Он владел только своим сознанием. Все остальное находилось под контролем призрачной лисы, которая вошла в его тело. Серебряная лисица испуганно выла, глядя на то, что происходит с ее хозяином. Она ничего не могла сделать, чтобы спасти юношу. Существо металось вокруг хан -сеня. Призрачная лиса владела телом молодого человека, поэтому если бы она начала атаковать, то сама убила бы своего любимого хозяина. У серебряной лисы покраснели глаза, она начала кланяться призрачной лисе. «Я же тебе говорила, я позволю ему спокойно пройти через призрачную гору только в том случае, если ты навсегда станешься моей рабыней». «Ты нарушила наш договор, поэтому он должен умереть». Родхан Сеня произнес слова, которые хотела сказать «призрачная лиса». Его тон был лишен всяких эмоций. Серебряная лисица не знала, что ей делать. Она не знала, как помочь юноше, поэтому существо продолжало умолять отпустить человека. «Маленькая лисичка, не стоит ее умолять. Она недостойна того, чтобы быть твоей хозяйкой». Неожиданно Хан Сень смог восстановить контроль. Призрачная лиса удивилась силе человека. Она не ожидала, что человек, которым она владела, сможет восстановить контроль над своим голосом. Даже суперсущества не могли противостоять силе призрачной лисы, поэтому для существа это стало чем-то невероятным. Для призрачной лисы человек с уровнем физической силы чуть больше полутора тысяч был просто слабаком. Существо не хотело, чтобы этот парень смог восстановить контроль над всем своим телом, поэтому решило убить его. Призрачная лиса использовала больше своей силы, но к своему удивлению она больше не могла навредить Хансеню. Вокруг юноши появился святой свет, который помогал избавиться от подавляющих действий призрачной лисы. Свет становился все ярче и ярче. Вскоре вся тьма и черный дым, окутывающие его тело, исчезли. «Невозможно!» Призрачная лиса попыталась с помощью хан выкрикнуть слово, но не успела. Черные волосы юноши начали светлеть. Его одежда стала превращаться в длинное белое одеяние, которое достигло земли. Его тело ярко засияло святым светом. Парень использовал супер-тело короля духа активировал девять взломанных генных блоков, его сила значительно возросла. Черная тень окончательно покинула тело Хансеня и снова приняла форму существа. Призрачная лиса шокированно смотрела на человека. Как ты посмела заставить маленькую лисичку плакать? Знаешь что, это ты заслуживаешь этого. Глаза Хансеня стали как две яркие звезды, кулак с неописуемой силой устремился к призрачной лисе глава 1028 убийство призрачной лисы с девятью хвостами призрачная лиса начала визжать казалось что она пыталась сказать меня невозможно уничтожить ты никто но в следующую секунду кулак юноши с невероятной силой ударил в морду существа ему удалось нарушить форму черной тени и она отлетела На морде призрачной лисы отобразилось непонимание. Она не могла поверить, что человек действительно смог ее ударить. Хан Сень не остановился ни на секунду. Сплеск его гнева был похож на извержение вулкана. Парень приблизился, чтобы снова ударить существо. Хан Сень множество раз бил призрачную лису с девятью хвостами. Вскоре стали появляться капли крови, которые от каждого удара разлетались во все стороны. Существо было шокировано тем, что происходит. Хансень был похож на тирана, безжалостно избивающего существо. От множества ударов человека Лиса начала ощущать боль по всему телу. В ответ на такие атаки она могла лишь выть и визжать от боли и страха. Умри, умри, умри. Кулаки Хансеня двигались настолько быстро, что за ними невозможно было уследить. Юноша разжал кулак, схватил один из девяти хвостов лисицы, затем мгновенно оторвал его и отбросил. Призрачная лиса снова мучительно завизжала. Она попыталась убежать, но у лисицы ничего не получилось. В кулаках Хан была сосредоточена невероятная сила. Казалось, что человек без каких-либо усилий избивает существо. Затем он телепортировался И оказался прямо перед мордой призрачной лисы юноша схватил лису за шею а второй рукой дотянулся до хвоста без особых усилий он оторвал еще один хвост призрачная лиса была шокирована она обитала на этой горе уже множество лет но с ней еще никто никогда так не обращался хан сень был похож на демона призрачное тело существа не могло остановить обезумевшего человека Лиса не знала, какое оказать сопротивление. Сейчас ей хотелось только одного – сбежать, спрятаться в какой-нибудь укромной пещере и начать зализывать раны. Но как бы существо ни старалось, человек следовал за ней. Вскоре парень оторвал еще один хвост. Как только хвост был оторван от тела, он больше не выглядел призрачным. Падая на землю, он становился похож на обычный лисий пушистый хвост. Хансень Сень преследовал существо 300 миль. Во время этого преследования призрачная лиса оказалась сильно избитой. Из ее пасти начала течь кровь, а по всему телу виднелось множество ран. Время от времени юноша оторвал очередной хвост и отбрасывал его. Когда у существа оторвали последний хвост, оно стало выглядеть не так, как раньше. Теперь существо больше не было похоже на призрачную лису, Перед юношей была хрупкая, сильно избитая черная лиса. Хан Сень замахнулся Таия. Он не стал проявлять ни милосердия, ни сожаления. Он мгновенно отрубил голову существу, которое высоко подлетела в воздух. Призрачная лиса, которую так долго избивал Хан Сень, была убита. Ее убийство не выглядело особенным, человек просто отрубил ей голову. Информация. Убито суперсущество. призрачная лиса с девятью хвостами. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти супер-очков гена. Также можете получить жизненную эссенцию. Как только юноша убил существо, то сразу деактивировал режим супертела короля духа. Для его использования требовалось очень много сил и энергии. Парень был настолько измотан, что едва мог поднять палец. Его кости стали похожими на стекло, казалось, что они были очень хрупкими и могли рассыпаться в любой момент. Во всех мышцах юноша ощущал сильное напряжение, в данный момент его жизненная сила стала очень низкой. Убивая Лису, он целый час находился в режиме супертела короля духа. Если бы Хан Сень не понял, что убить существо можно лишь оторвав ему хвосты, то он никогда не смог бы победить. Хан Сеню удалось вернуть контроль над своим телом и убить суперсущество только из-за того, что призрачная лиса изначально недооценила его силу. Если бы она не тратила время на то, чтобы овладеть телом человека и поиграться с ним, она могла бы быстро его убить, и Хан Сень не успел бы среагировать. Если бы призрачная лиса решила его убить сразу, он уже был бы мертвецом. У Хансеня было припрятано несколько козырей. Существо не могло даже подумать, что у такого молодого человека может оказаться столько энергии. Призрачная лиса на протяжении множества веков была главной на этой горе, когда Хансен убил хозяйку такой огромной территории то смог осознать, насколько мощным был его режим супертела короля духа. Это очень больно. Хан Сен не мог пошевелиться, так как, делая малейшие движения, юноше казалось, что в него вонзают тысячи ножей. Некоторое время серебряная лисица ничего не делала. Она просто следовала за своим хозяином с разинутой пастью. Призрачная лиса была невероятно сильной и злой, только небеса знали, сколько хороших вещей она уничтожила за то время, пока была главной на Призрачной горе. Суперсущество, достигшее девятого уровня, все равно не смогло бы ее убить. Призрачная лиса была намного сильнее всех остальных существ, поэтому она и была главной на этой территории. Даже серебряная лисица была вынуждена стать ее рабыней. Никто не мог даже предположить, что такое существо сможет убить обычный человек хан сень призвал терновую баронессу и попросил ее забрать труп призрачной лисы добравшись до убежища юноша отдыхал следующий день и ночь хотя ему стало немного лучше он все равно был очень слаб должно было пройти еще некоторое время чтобы он окончательно поправился помочь хан Сеню не могла даже серебряная лисица своими силами исцеления юноша попытался использовать святой свет чтобы самому себя исцелить но он не помог похоже что только время могло помочь парню окончательно поправиться серебряная лисица принесла хан Сеню слюну дракона которую ему подарили съев немного парню стало чуть лучше хан сень считал что сейчас это не стоит есть ведь на самом деле не произошло ничего особенного в будущем восстанавливающие свойства слюны дракона могут очень пригодиться вскоре юноша достал жизненную эссенцию серебряная лисица тут же подбежала к нему и из ее пасти потекла слюна существо начало облизываться давая понять что ей очень хочется это съесть хан сень криво улыбнулся и в итоге отдал серебряной лисице жизненную эссенцию она немного поскулила наверное, в знак благодарности а затем убежала чтобы спокойно насладиться таким лакомством парень решил попробовать кусочек хвоста призрачной лисицы но обнаружил что он несъедобен хансень призвал рыцаря предателя и предложил ему рыцарь предатель съел все что смог а затем хансень вернул его в свое море душ после этого раза он начал светиться зеленым цветом похоже рыцарь начал трансформироваться глава 1029 прибытие призрачного меча призрачная лисица была мертва и хан Сень считал что они вместе с серебряной лисичкой смогут разграбить призрачную гору однако после того как серебряная лисица получила жизненную эссенцию она не появлялась уже несколько дней юноша все еще был очень слабым Поэтому не мог отправиться в путешествие в одиночку он думал о том что серебряная лисица может показать логово призрачные лисы сам хан сень его вряд ли сможет отыскать кроме того на призрачной горе было много опасностей из-за своей слабости хан сень не решился покинуть убежище прошло некоторое время парень много отдыхал и чувствовал что уже почти полностью поправился но в это время он узнал, что к их убежищу приближаются злые существа и духи. Лидер был облачен в черную железную броню, а в его руках виднелся черный железный меч. он путешествовал на льве, чья шерсть тоже была черного цвета за ним следовало много сильных существ и духов. они уже один раз приходили к убежищу, но тогда хансень находился в альянсе. А вход охраняла серебряная лисица она уничтожила несколько существ остальные вернулись узнав что к убежищу приближаются множество сильных существ и духов линь-хэ и линь-вэй-вэй телепортировались в альянс чтобы позвать хан сеня вернувшись в святилище юноша взял бауэр и вместе с ней поднялся на одну из сторожевых башен убежища затем он использовал ауру от сутры думсюань чтобы определить приближающуюся мощь врагов. Среди тех, кто начал собираться перед убежищем, хан Сень заметил маленькое существо со священной кровью, которое было похоже на голубя. Оно ему очень понравилось. Небольшое существо со священной кровью встречалось очень редко, а этого он смог бы съесть за один раз. Конечно, юноша заметил еще нескольких существ со священной кровью – но они были очень большими, поэтому не привлекли его внимания. Вторым по размеру был черный лев, однако Хансен решил, что он не сможет съесть его плоть. «Презренные люди, как вы посмели напасть на мое убежище и присвоить его себе? Сложите оружие и станьте моими рабами, тогда я пощажу ваши жизни. Это единственное предложение, которое вы услышите от меня», — холодным тоном заявил дух «Призрачный меч». «Что нам делать? Может, нам всем стоит вернуться в Альянс?» Джао Синь выглядел встревоженным. «Не переживай, это всего лишь дух-мутант». Затем Хан Сень повернул голову к духу и сказал. А, «Мне кажется это скучным. Как ты смотришь на то, чтобы все сделать более интересным? Давай устроим дуэль. Если ты меня победишь, то все эти люди станут твоими рабами». «Хорошо», — призрачный меч согласился. Хансень опозорил его прямо перед отцом. Принцу было бы очень легко уничтожить всех этих людей, а предложенная дуэль могла восстановить его честь. Дух уже предвкушал, как он будет наслаждаться победой. Призрачный меч считал, что люди не могут быть сильными, ведь в третьем святилище бога большинство людей было рабами духов. В принципе, он был прав. Люди становились рабами, так как почти все духи были намного сильнее их. Во всем третьем святилище можно было найти очень мало действительно сильных людей. Лоу Хайтан был известным человеком, но его время славы уже давно прошло. Хансейн достал меч Тайя и спрыгнул на землю, покрытую травой, а затем сказал «Ну давай, покажи, на что ты способен». Дух считал, что ни один человек не имеет права так с ним разговаривать. Такое нахальное поведение парня сильно разозлило духа. Не теряя ни секунды, он поднял свой черный меч и устремился к Хан Сеню. В руках духа было генооружие. Меч не был блестящим, и его не окутывал свет, однако он выглядел внушительным, мощным и неразрушимым. Хан Сень активировал сутру кровавого пульса – Итаи я заблокировал атаку. Сила, с которой столкнулись мечи, заставила отлететь Хансеня на десять футов. Но к счастью, на Тайе не осталось ни одной царапины. Похоже, что ты очень хочешь умереть, раз решил сразиться с таким, как я. Сказав это, принц призрачный меч бросился вперед, чтобы снова атаковать юношу. Хансен уже понял, что он слабее принца. Однако, похоже, дух использовал только грубую физическую силу, но в подобных сражениях она была не главной. Парень мог активировать режим супертела короля духа, но он не хотел этого делать. Юноша считал, что его активация будет пустой тратой силы времени, так как, по его мнению, противник был недостоин его внимания. Хансен использовал аэро и двойной полет, а затем начал атаковать. Удары мечом духа были очень мощны. Если бы он достиг своей цели, то такой удар мог бы быть фатальным. К счастью, Хансень мог уклоняться от всех атак, и одновременно ему удавалось наносить ответные удары. Принц Призрачный Меч стал думать, что он сражается с воздухом. Как бы дух ни старался, но ему никак не удавалось коснуться человека. Хансень молчал. Он был полностью сосредоточен и пытался оттачивать навыки, которые использовал против Духа. Юноше было очень трудно найти противника, который был бы на том же уровне, что и он. Хан Сень мог предположить, что Дух взломал восемь генных блоков. Он был идеальным соперником для тренировок. вэй, -вэй похоже, что Хан Сень использует и небесный Го из семь поворотов сказала Линь-Хэ, внимательно наблюдая за движениями молодого человека. Линь-Вэй-Вэй Вэй кивнула и заметила. «Верно, небесному Го его обучила королева, а где и от кого он узнал семь поворотов, мне неизвестно». Линь-Хэ продолжал наблюдать и сказал. «Маленький хан очень талантливый молодой человек. Несмотря на то, что он взломал на один генный блок меньше, чем дух, но он все равно не отстает от него и даже кое в чем превосходит» хан сень должен победить и он действительно лучший из лучших интересно а куда делась лисичка линь вэй, вэй думал о том что даже если хан сень победит принц призрачный меч может не выполнить условия а если его существа начнут атаковать то лисичка сможет им помочь а, а лисиц то здесь нет если дух обманет и все равно примется атаковать наше убежище боюсь мы не сможем отбиться Чэнь-Ху выглядел взволнованным. Как только Чэнь-Ху закончил говорить, принц «Призрачный меч» приказал своим подчиненным начать атаковать убежище. Глава 1030. Атаки «Призрачного меча». Хан Сеню хотелось еще немного посражаться с «Призрачным мечом», однако дух отдал приказ своим подчиненным начать атаковать убежище. Юноша активировал восьмой взломанный генный блок — отчего его Тайя засветился темно-фиолетовым светом и стал похож на каменелую кровь. Ему удалось собрать довольно много священных очков Гена, поэтому он мог продержаться немало времени. Тайя промелькнул прямо перед лицом принца призрачного меча, затем скорость Хансеня значительно возросла. Его меч стал двигаться намного быстрее, и дух был вынужден поднять свое оружие, чтобы заблокировать атаку. Однако Меч Духа ничего не смог сделать, он не смог остановить Тайя и был мгновенно сломан. Но Тайя не остановился и на такой же высокой скорости продолжил приближаться к груди Призрачного Меча. Тайя был очень мощным мечом, но сила атаки также зависела от того, кто его использовал. Если бы Хан Сень не был настолько сильным, то атака этим оружием была бы такой же, как при использовании оружия с z -сталью. Если бы юноша был слабым, то в его руках меч Тайя был бы бесполезен. Благодаря сутре кровавого пульса клинок обрел кровавую силу. Используя эту силу, хан Сень атаковал духа. Призрачный меч был слишком самоуверенным. Он даже не думал о том, что может произойти что-то подобное. Но теперь уже было слишком поздно. Когда Тайя был почти возле груди духа, Голубь, сидящий на его плече, начал светиться зеленым светом и мгновенно устремился вниз, чтобы собой закрыть сердце своего хозяина. Потрясающе! Хан Сень был очень рад. Он совершил такую атаку, надеясь на то, что ему именно таким образом удастся убить голубя. Как только меч отрубил голову птицы, во все стороны брызнула кровь. Информация. Убито существо со священной кровью зеленый сокол. Душа существа не получена. Ешьте плоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Однако после этого призрачный меч снова приблизился, а он достал длинный меч вместо сломанного и безумно набросился на Хансеня. Все тело юноши теперь было красным, и он не собирался уклоняться от атаки. Вместо этого парень позволил, чтобы длинный меч вонзился ему в грудь. Хансен не упал, а он выглядел отрешенным, будто все это было заранее спланировано. Создавалось впечатление, что каждый шаг в этом сражении был уже просчитан. Юноша оказался прямо перед призрачным мечом. Это сильно испугало духа. Он был уверен, что сможет разрубить тело человека пополам однако теперь понял, что его голова слетела с плеч. С меча Тайя, который был в руках Хансеня, капала кровь. Когда дух оказался убит, вся его армия начала быстро разбегаться. Существа спотыкались друг от друга, пытаясь побыстрее сбежать. Видя это, Ринь Хэ и еще несколько людей погнались за более слабыми существами, собираясь пополнить свои запасы еды люди были счастливы что у них появилась такая возможность совсем недавно они очень боялись начинать это сражение все опасались невероятной силы духа который к ним пришел однако все закончилось очень быстро и легко люди радовались такой легкой победе в прошлом они всегда разрабатывали тщательный план было задействовано намного больше людей но сейчас чтобы победить им понадобилось лишь несколько человек Все случившееся казалось невероятным. В полночь в убежище святых мечей мужчина одной рукой колотил в дверь, а во второй держал факел. Как только открылась дверь, мужчина вошел и быстро закрыл за собой дверь. Джауцы, Ци, почему ты здесь?» – спросил бородатый мужчина. Джауцы Ци зажег факел и прикрепил его на стене, а затем заговорил с волнением в голосе. «Дзюньхао!» Император Святого Меча просто кричал на своего сына, на того, которого он очень сильно любит, спросил Цинь Цзюньхао. Да, все верно. Он не смог вернуть себе свое убежище. А что за дух смог победить духа, у которого взломано восемь генных блоков? Цинь Цзюньхао был удивлен. А это даже не дух, это человек. Он один из нас. Жао Цы не мог успокоиться и говорил встревоженно. — Ты серьезно? Но как такое возможно? Глядя на выражение Цзинь Цзинь казалось, что он изо всех сил пытается поверить в то, что только что услышал. Джао Цзинь взял себя в руки и постарался все объяснить. — Я не знаю, что там произошло, но это действительно так. Я лично слышал, как призрачный меч об этом говорил. — Тогда это превосходная новость. Наконец человечество смогло чего-то добиться в этом месте. — Хочу тебе сказать... «Я бы очень желал встретиться с тем человеком», — сказал цинь Цзюньхао. я рад, что ты это сказал, так как я тоже хотел бы, чтобы ты встретился с тем человеком», — сказал Джао Цзи. «Ну и как мне это сделать?» Цзюньхао застрял в убежище святых мечей и не мог отсюда уйти. «У меня есть идея. Я почти уверен, что они не знают об императоре святого меча и о том, на что он способен». Джао Цзи -Ци сделал паузу. А затем продолжил: Император Святого Меча сейчас направляется в пустыню Феникс. У нас есть шанс. Сейчас самое подходящее время, чтобы их предупредить. Но я не могу уйти, ответил Цин Цзюньхао. А у меня есть способ, с помощью которого мы сможем выйти. Однако если тебя поймают, то ты будешь в большой опасности. Более тихим тоном проговорил Джаутси. «То, что я окажусь в опасности, не имеет значения. Главное, что я смогу предупредить других и, возможно, спасти их жизни», — с гордостью ответил Цинь Цзюньхао. Джао Цыке кивнул и начал все объяснять. «Я должен сопровождать императора Святого Меча. Если ты сможешь вернуться в Альянс, то передай моей жене, что я не могу заслужить милость». Цинь Цзюньхао был шокирован и спросил. «Он идет на Императорскую гору». «Да, теперь он может пойти туда с подарком, который получил». Джао Ци криво улыбнулся. Цинь Цзюнь Хао быстро сказал. «Джао Ци, пошли со мной. Возможно, нам повезет, и мы сможем вдвоем вернуться в Альянс». Но мужчина покачал головой и ответил. «Ты должен идти один. Так у тебя будет больше шансов. Если мы пойдем вместе, то они обязательно придут за нами и уничтожат» цинь дзюнь -хау хотел еще что-то сказать, но Джао Ци перебил его. «Когда доберешься до людей, скажи им, чтобы они быстро возвращались в Альянс, иначе у них вряд ли когда-либо еще появится такая возможность». Джао Ци дал джинь дзюнь -хау карту и сказал, «Эту карту я сам нарисовал. Я делал все по памяти и потратил на нее много лет. Здесь также отмечено расположение Божественной горы». Если человечество когда-нибудь решится на масштабную войну с духами, это им очень пригодится. Джау Цы говорил так, будто должен был скоро умереть. Он передал Цинь Цюньхао много своих секретных вещей. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Глава одна тысяча тридцать первая. Папочка популярный. Хан Сень бродил по супермаркету, держа на руках Баоэр. Он много времени провел в святилище, поэтому ему очень хотелось вернуться в цивилизацию. Юноша с девочкой наслаждались восхитительным мороженым. Учительница Цюй Ванси Хан Сень увидел двух знакомых людей. Одной из них была элегантная женщина, ее звали Цюй Ваньге, и она вела лекции в колледже Святого Павла. Второй женщиной была Цюй Ланси, с которой парень встретился, когда только перешел в третье святилище бога. Хан Сень, они обе выглядели удивленными. Юноша тоже был удивлен, особенно его поразило то, что эти две женщины были вместе. Кроме того, казалось, что они близкие подруги. Вы дружите? решил спросить Хан Сень, так как не был уверен в своем предположении. Ланси, моя старшая сестра я не думала что ты ее знаешь цю ивань г улыбнулась когда я только перешел в третье святилище аансси мне очень помогла просто я не знал что вы сестры хан сень тоже улыбнулся цю и ланси покраснела и сказала ты уверен что то я тебе помогла если бы не твоя помощь то мы с чумином не смогли бы вернуться в альянс цюваннь г тут же спросила разве ты не говорила что в этом вам помог саньму «Это я, Саньму!» Хан Сень снова улыбнулся. «Тогда приходи сегодня к нам на ужин. Родители будут рады, что смогут лично поблагодарить человека, который спас мою сестру», — предложила Цюи Ваньге. «За это не стоит благодарить», — ответил Хан Сень. «Я давно хотела тебя пригласить, поэтому если ты не занят, то буду очень рада, если ты согласишься», — умоляющим тоном сказала Цю Лан Си. «Договорились». Они много чего пережили вместе в святилище, поэтому юноша был не против с ней встретиться. А это твоя дочка, она такая милая, сказала Цю Иваньге. На Бауэр, нет, она просто человекоподобный питомец, но я действительно отношусь к ней как к своей дочери. Хансен теперь использовал такое объяснение, чтобы скрыть истинное, необъяснимое происхождение девочки. Если бы кто-то узнал, что Бауэр была каким-то особенным существом, которое может телепортироваться в Альянс, то люди были бы шокированы. Снова начался бы хаос, а Хан Сень оказался бы в центре внимания. Если бы в Альянс смогли попадать различные существа, люди оказались бы в опасности. Кроме того, Хан Сень боялся, что правительство может забрать Бауэр, если узнают о ней всю правду. Поэтому он придумал оправдание ее появления. «Такой питомец, наверное, невероятно редкий», — две женщины удивленно смотрели на девочку. В это время Бауэр протянула руки и сказала, «Прекрасные тетушки, обнимите меня». Девочка их сразу поразила. Теперь им было все равно, что она питомец, так как они начали обращаться с ней, как с обычным ребенком. Бауэр могла быть милой и притворяться невинным ребенком, но Хан Сень провел с ней в святилище много времени, поэтому знал, что внутри она страшнее черта. Девочка вовсе не была невинной. Бауэр даже могла приказать королеве мгновение сделать что-то для нее. После того, как девочка поближе познакомилась с Цюй Ланси и Цюй Вань Гэ, она получила много того, что Хан Сень ей запрещал – Девочка старалась быть очаровательной и тем самым заставляла двух тетушек покупать ей различные вещи. Больше всего она просила нездоровую пищу. Хансен считал, что покупать такую еду не стоит. Кроме того, она не могла помочь развитию девочки. К тому же юноша не любил напрасно тратить много денег. А живот Бауэр напоминал черную дыру. Она могла есть и есть и никогда не была сытой. Он не хотел рисковать и причинять девочке вред. Но в этот день две женщины покупали все, что просила девочка. «Ты что, издеваешься над ней? Почему она такая голодная?» Тюй Вань уставилась на Хан сеня. Парень пожал плечами и подумал. «Все это кажется веселым, леденцы, поцелуи. Но если бы вам пришлось все время за ней ухаживать, вы бы поняли, как это трудно». После того, как шопинг был окончен, Цюй Ваньге привезла Хан Сене и Бауэр к ним домой. Родители были очень рады видеть Хан Сеня. Они действительно были очень счастливы, что юноша помог Цюй Лан Си вернуться домой после стольких лет. Пока Хан Сень разговаривал с их родителями, Цюй Лан Си забрала девочку к себе в комнату. «Бауэр, как думаешь, мне идет это платье?» – спросила женщина, посадив ребенка на кровать. «Нет». «Ты слишком старая», — прищурившись, ответила девочка. Сюилан Си замерла, когда услышала такой ответ от маленькой девочки. Теперь она явно вела себя не так, как рядом с Хан Сенем. Похоже, вся ее привлекательность испарилась. «Ты такая старая, к тому же носишь старомодную одежду. Неудивительно, что ты еще не вышла замуж. Хотя если ты и дальше будешь так продолжать, ты никогда не выйдешь замуж». Бауэр говорила грубым, серьезным тоном и продолжала сосать соску. Цюэланси не ожидала, что такой милый ребенок может так ее оскорбить. Бауэр подперла подбородок своими маленькими ручками и заявила. «Да, думаю, что ты никогда не выйдешь замуж, но если ты будешь не против, то я могу сделать так, чтобы мой папа стал твоим мужем на какое-то время. На протяжении этого времени ты должна будешь покупать мне что-нибудь хорошее». Цюй Ланси все еще не двигалась и с широко открытыми глазами смотрела на девочку. Бауэр что-то покрутила в пальцах и сказала, «Мой папа популярен, поэтому это будет стоить тебе не меньше двухсот мороженых». Когда Хан Сень собирался уходить, две сестры очень странно начали себя вести. Они старались не смотреть ему в глаза и даже не попрощались с ним. Но перед тем, как они ушли, Цюй дала девочке много еды. — Бауэр, ты чем-то оскорбил этих двух тетушек? — спросил Хан Сень. — Я вела себя очень хорошо, — ответила девочка, начав жевать желе. Хан Сень отправился домой и решил несколько дней отдохнуть. Но в это время Линь вей Вэй прислала ему сообщение о том, что с ним в виртуальном сообществе хочет встретиться один человек. Глава 1032. Божественная гора Феникса. Цинь Цзюньхао попросил встретиться в виртуальном сообществе из-за того, что он сбежал от духа, с которым у него был подписан контракт. Если он вернется в святилище, то его может ждать мучительная смерть. Когда Хан Сень вошел, чтобы встретиться с незнакомцем, то увидел Линь Вэй Вэй, Линь Хэ, Чэнь Ху с молодым человеком. Линь Вэй Вэй быстро их познакомила, и Цинь Цзюньхао начала рассказывать о том, из-за чего он пришел. Я и Джао Цзы решили, что ты можешь не знать о существовании королевского духа. Когда я узнал, что ты смог убить суперсущество, то понял, что мы, наверное, напрасно так волновались. цин Цзюнь вздохнул. Нет, это очень важная информация. Конечно, мы знали, что недалеко есть суперсущества и королевские духи, но мы не знали, что сильный королевский дух находится близко к нам, «Я очень благодарен, что ты рискнул своей жизнью, чтобы предупредить нас, иначе мы могли бы быть застигнуты врасплох». Хан Сень действительно был рад, что узнал об этом. Затем Цин Цзюньхау сказал, «Всегда пожалуйста, если вам есть куда сбежать, то выдвигайтесь прямо сейчас, или же оставайтесь в альянсе и больше никогда не возвращайтесь в святилище». Хан Сень спросил, «Брат Цин, кроме императора Святого Меча, Поблизости близости есть какие-то суперсущества или духи, о которых нам стоило бы знать. Цин Цзюньхао быстро ответил: у королевских духов больше рядом нет, а суперсущества есть их два. Одно принадлежит императору Святого Меча. Когда-то дух его спас, и оно осталось с императором. А второе находится в убежище, так как с ним подписан контракт когда хан сень услышал что есть два суперсущества, он стал выглядеть встревоженным юноша думал о том что у него был шанс забрать камень духа пока император святого меча будет где-то далеко однако он узнал что в убежище осталось два суперсущества с которыми ему будет очень трудно справиться. кроме того, если убежище охраняют преданные суперсущества то там должно обитать много существ со священной кровью и духов мутантов учитывая его уровень хан сен не смог бы со всеми справиться конечно он мог активировать супертело короля духа, но у него был всего один час даже если бы юноша решил просто забежать в убежище и забрать камень духа то никто не мог гарантировать что он не будет спрятан В таком случае ему не хватит времени, чтобы уничтожить всех обитателей и отыскать этот камень духа. Брат Цин, а ты можешь рассказать мне о пустыне Феникса и божественной горе? У Хан Сяня появилась идея, как убить духа, однако ему нужно было получить больше информации. Да, я могу рассказать то, что знаю. Цин Дзюньхао рассказал Хан Сяню все что знал. В настоящее время пустыня Феникса принадлежала существам Однако тысячу лет назад там правил дух-император. Того духа называли Феникс, его считали самым сильным духом за всю историю Третьего Святилища Бога. Но Феникс перешел в Четвертое Святилище Бога и не оставил преемника. Со временем убежище Феникса начали называть Божественной Горой. Многие воины бродили по этой пустыне в надежде найти Божественную Гору, на которой хранилось множество сокровищ. Но никому не удалось до них добраться. Никто даже не смог найти легендарное место, называющееся Божественной горой. Убежище Святого Меча находилось довольно близко к пустыне. Император Святого Меча очень старался найти Божественную гору, но не мог. Когда Джао ци перешел в третье святилище Бога, то он оказался в убежище Святого Меча. Как-то Император Святого Меча проиграл сражение. У него было отвратительное настроение и он хотел убить Джао Ци, надеясь, что ему станет после этого лучше. Однако Джао Ци смог доказать духу, что он еще может тому пригодиться. В итоге его пощадили, и мужчина усердно трудился. Джао Ци смог разузнать, где примерно находилась Божественная гора. Джао Ци молодец. Он сделал то, что не смог сделать королевский дух, многие думали об этом. Цинь Цзюньхау сказал... Он не великий боец просто джао ци очень умный он настоящий профессор который разбирается в географии конечно он оказал ценную помощь однако джао ци не очень хотел помогать духу несмотря на то что он смог определить место расположения божественной горы он делал все чтобы это заняло как можно больше времени джао ци действительно хороший человек хан сень на самом деле был им восхищен но все это оказалось напрасно продолжил циньзюньхао император святого меча нашел гена предмет этот предмет позволил ему найти вход в божественную гору дух взял с собой джао Ци, но мой друг пообещал, что сделает все возможное чтобы помешать императору добраться до сокровищ циньзюньхао снова вздохнул и сказал джао Ци очень порядочный человек он не должен умереть таким образом я все еще жив только благодаря ему если бы не он то я умер бы много лет назад Именно он предложил мне прийти к тебе и обо всем предупредить. Ты говорил, что он оставил тебе карту, где отмечено место расположения горы. Спросил Хан Сень. Да, ответил Цинь Цзюньхао. А мне можно сделать копию? Спросил Хан Сень. Конечно. Но зачем она тебе? Спросил Цинь Цзюньхао и задумался. Я хочу пойти на божественную гору Феникса. Возможно, мне удастся помочь Джау Цы. Прищурившись, ответил Хан Сень. От услышанного Цинь Цзюньхао был в шоке, а затем сказал «Нет, ты не сможешь этого сделать, это место очень опасное. Кроме того, император Святого Меча очень сильный дух, к тому же Джао Цы подписал с ним контракт, поэтому ты не сможешь его спасти. Если есть желание, то найдется и способ». Хан Сень не стал объяснять, что он задумал, просто юноша очень хотел получить эту карту глава 1033 сокровище вместе с картой хан сень добрался до пустыни карта оказалась очень детальной на ней было отмечено много интересных мест с ее помощью юноша было несложно отыскать пустыню так как серебряная лисица все еще не появилась хан сень взял с собой только бауэр однако император святого меча был не один но с ним не было суперсуществ, поэтому парень считал, что у него не должно возникнуть проблем. Хан Сень больше опасался горы, на которую шел. Все-таки когда-то она принадлежала духу императору, и никто не знал, что на ней может быть. Отправившись в путешествие, юноша прихватил с собой зонтик, чтобы хоть немного укрыться от ужасной жары. Бауэр, сидящий на руках как щенок, высунула язык, Похоже, что она тоже не любила такую погоду. Неожиданно Хансень наткнулся на дюну, на которой было множество останков скорпионов. Они были непонятного цвета и казались довольно большими. Существа были размером с небольшую машину. Их было около трехсот штук. Глядя на раны, можно было сказать, что все они были убиты одним ударом. Хансень тут же взглянул на карту и нашел на ней место, где он сейчас находился. Там было отмечено, что в этой области много скорпионов. Значит, он был на правильном пути. Похоже, император Святого Меча здесь проходил. Хан Сень снова начал рассматривать раны, пытаясь определить, сколько времени назад они умерли. Судя по всему, они были убиты за день до того, как он их нашел. Он был близко к духу. Это были существа со священной кровью, но юноша не стал их подбирать. Если верить словам Джао Цы, их плоть была несъедобной. Но это касалось не только скорпионов. Неизвестно почему, но почти все существа, обитавшие на этой территории, были несъедобными. Также от убийства этих существ очень редко можно было получить их душу. Хан Сень уже понял, что вряд ли сможет что-то получить в этом путешествии. Конечно, все этому рассказали, рассказали, и все так и было отмечено в карте, поэтому, хотя он и верил, но считал, что нужно проверить. Джао Ци говорил, что они убили здесь около тысячи существ, но смогли получить только одну душу. Глядя на тела существ, юноша был уверен, что идет в нужном направлении. Спустя четыре дня путешествия, хан Сеню стал казаться что он ходит по кругу. На первый взгляд, путь, отмеченный на карте, был очень странным. Но ему нужно было идти именно по нему. Но, глядя на тела, хан Сень знал, что идет в верном направлении и рано или поздно доберется до Божественной горы. Парень не ошибся. Вскоре появилась гора, вершину которой скрывали туман и облака. Она выглядела удивительной. Когда хан Сень увидел эту гору, она была довольно близко к нему. Хотя, судя по ее размеру, парень должен был заметить гору намного раньше казалось, что она появилась из ниоткуда. Впереди он видел массивное каменное здание. Хансен не увидел его лишь на мгновение, когда разошлись облака, но затем оно снова скрылось. Юноша понял, что оно располагалось на самой вершине удивительной горы. Гора была очень большой, чтобы подняться на ее вершину нужно было пройти много сотен миль. На ней росло множество зеленых растений однако почва покрывающая всю гору была похожа на медь которая мерцала под солнечными лучами убежище феникса было запечатано и действительно стало горой как и говорилось в легендах даже другие духи императоры не могли пренебрежительно относиться к такому месту но у хан Хансеня сейчас была только одна цель найти вход а судя по размеру горы это сделать будет очень сложно Хан Сень воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть все вокруг. Он не смог заметить ни духов, ни людей. Карта заканчивалась в этом месте. Скорее всего, Джао Цзи просто никогда не ходил дальше. Но Хан Сень не отчаивался. Он пытался как можно быстрее найти вход. Юноша не решался взлететь, поэтому просто шел. Склоны горы не были крутыми. Хан Сень шел целый день но все еще находился у подножья горы. Повсюду были растения, они выглядели прекрасно и радовало то, что под ними не прятались существа. На этой горе вообще не было никаких существ, но Хансень Сень уже начал беспокоиться. Он даже не мог представить, сколько ему понадобится времени, чтобы обойти всю гору в поисках входа. Может, сначала нужно идти к вершине, Хан Сень решил рискнуть и стал подниматься вверх. Он потратил целый день, чтобы туда добраться. Однако, когда он добрался до того места, где, по его мнению, была вершина, юноша увидел продолжение горы. Хан Сень продолжил подниматься, но когда он добрался до следующей вершины, то снова увидел продолжение горы. Похоже, что эта гора была бесконечной. Юноша остановился и начал оглядываться теперь даже облака находились далеко от него эта гора не может вести к небесному дворцу правда подумал хан сень хотя такое вряд ли могло быть бауэр внезапно выпрыгнула из рук хан Сеня. девочка с невероятной энергичностью помчалась в одном направлении бауэр ты куда спрашивал хан сень пытаясь догнать ребенка что-то очень сильно привлекло внимание девочки Она передвигалась настолько быстро, что вскоре исчезла из поля зрения Хансеня. Юноша некоторое время осматривал территорию и вскоре ее нашел. Девочка пыталась забраться на дерево. Странно, но на вид это была обычная сосна. Забравшись на ветку, Бауэр подпрыгнула и снова исчезла. «Бауэр?» Там находилась только одна сосна. Но тогда куда могла деться девочка? «Папа, быстрее иди сюда!» здесь есть сокровище хан Сень слышал ее голос но не мог понять где находится малышка глава тысяча тридцать взятие сокровищ хан сень тоже залез на сосну но все равно не увидел бауэр бауэр ты где крикнул хан сень здесь ответила девочка высунувшись из за стены с которой соприкасалось дерево юноша уставился на показавшуюся голову девочки Казалось, что она находится за какой-то каменной стеной. Парень вытянул руку, пытаясь дотронуться до стены, и к его удивлению рука прошла сквозь нее. Стена казалась прочной, однако она была сделана не из реальных материалов. «Папочка, сюда!» — сказала Бауэр. Хан Сейн двинулся вперед и заметил, что оказался в большой пещере. Оглянувшись назад, юноша увидел сосну, на которой только что был. Также он видел все остальное. Это напоминало одностороннее зеркало. Сама пещера не выглядела какой-то особенной, однако в ней нельзя было сразу увидеть то, что там спрятано. Повсюду находилось много сталактитов. Бауэр сидела на камне и ела фиолетовые грибы. Хан Сень увидел, что рядом с камнем, на котором сидит девочка, было много таких же грибов, выглядящих просто восхитительно. Однако он знал, что чем красивее грибы, тем более ядовитыми они могут быть. Если бы юноша находился в Альянсе, он не посмел бы их съесть. Однако он видел, с каким восторгом их ест девочка, а это значило, что грибы не могут быть ядовитыми. В итоге Хансень тоже решил попробовать. Парень сорвал один и откусил маленький кусочек, но затем быстро доел остальное. По его телу пробежал холодок, и юноша стал чувствовать себя превосходно. Информация. Получено одно священное очко Гена. Это было неожиданно. Хан Сень был очень счастлив. От грибов можно получить священные очки Гена. На протяжении некоторого времени они весело поедали эти грибы. Хан Сень продолжал слышать сообщения о получении священных очков Гена. Однако, когда он съел пять грибов, то перестал слышать сообщения. Похоже, что Юноша больше не сможет получить священные очки Гена от этих грибов. Балер продолжала жевать, но в итоге она тоже наелась. хансен решил проверить пещеру. Она оказалась довольно большой, и ему понадобилось бы очень много времени, чтобы детально все изучить. Интересно, я могу отсюда попасть в убежище? задумался хан сень если вход был спрятан таким же образом как эта пещера то он никогда бы не смог его найти скорее всего ему понадобилось бы проверить каждый дюйм на этой горе чтобы найти такую же невидимую стену и вход а на это ушли бы целые годы но как бы там ни было хан сенью очень хотелось получше исследовать эту пещеру ему стало казаться что здесь он не может использовать ауру от сутры Дун Сюань. Когда парень попытался ее использовать, он ощутил, что радиус ауры сократился до одного метра. Юноша ничего не мог с этим сделать. Наверное, поэтому он не смог ощутить грибы и не мог понять, какой от них будет эффект. Хан Сень решился их попробовать только из-за того, что Бауэр первой начала их есть. «Бауэр, пошли, нам нужно пройти дальше», — сказал Хан Сень, и они пошли вглубь пещеры. Пещера оказалась прямой, в ней почти не было никаких ответвлений. Они шли уже не один час, но так и не видели ее конца. Во время их путешествия парочка обнаружила только одну вещь, перед ними появились другие грибы. Девочка была сыта, поэтому не обратила на них внимания, но Хан сень съел один, однако это ничего не дало и он не смог получить никаких очков гена. В итоге юноша призвал Меуса и Золотого Льва, а затем приказал им есть грибы. Он на протяжении довольно длительного периода кормил их каплями воды, хотя эти капли влияли на их рост, но они не могли сделать их намного сильнее. После этого они пошли дальше, и вскоре хансень увидел в конце пещеры свет. Юноша очень обрадовался, и ему захотелось побыстрее взглянуть, что же там было. Однако Хансен не верил, что может попасть в убежище Феникса через эту пещеру. Когда парень вышел из пещеры, то оказался на улице. К собственному удивлению, Хан сень обнаружил, что они оказались на вершине горы. Хан сень взглянул вниз и увидел, что горы были похожи на огромные цветы лотоса. А в качестве лепестков были пики гор. Неудивительно что ему понадобилось много времени, чтобы добраться до самой высшей точки. На этом основном пике находилось огромное дерево. Оно было высотой не менее ста метров, однако дерево было мертвым и напоминало древесный уголь. Внутри оно было пустым. Ствол этого огромного дерева был расколот пополам. Похоже, что это сделали с помощью какого-то мощного оружия. Интересно... Какое оружие способно так разрубить подобное дерево? Хан Сень задал сам себе вопрос и начал осматривать дерево. Видя, что внутри ствола было пусто, юноша решил забраться в него. К удивлению, внутри было пространство размером с баскетбольную площадку. Оглянувшись, Хан Сень заметил в стволе золотое перо. Оно было на виду и выглядело странным. Перо длиной в два метра ярко сияло золотым светом, Рядом с ним даже Хан Сенью стало жарко, хотя он превосходно умел обращаться с огнем. Когда юноша коснулся пера, то ему показалось, что оно было сделано из металла. Хан Сень решил попробовать поднять его. К сожалению, несмотря на все его усилия, парень не смог даже сдвинуть перо. Оно оказалось невероятно тяжелым. Глава 1035. Феникс спустился, и император умер. Хан Сень был шокирован. Он был очень силен и мог поднимать очень тяжелые предметы, однако он все равно не мог поднять это перо. Оно было сделано из невероятно тяжелого металла. Юноша еще такого не встречал, но Хан Сень не собирался сдаваться. Оно металлическое или это перо из настоящей птицы? Но если оно принадлежит птице, то как она могла летать, если ее крылья были с такими тяжелыми перьями? Думая об этом... Юноша попытался подвигать его влево и вправо. Перо напоминало меч без рукоятки. Оно казалось невероятно острым. Хан Сень достал камень из зет-стали и прижал его к перу. Камень, подобно теплому маслу, тут же был разрезан. Даже стая ему пришлось бы приложить много усилий, чтобы разбить такой камень. Когда меч Тайе был в руках Хан Сеня, он мог им убивать суперсуществ, В третьем святилище бога, если бы Тая оказался в руках простого прошедшего эволюцию, то им было бы сложно убить даже самое обычное существо из первого святилища бога. Однако перо без каких-либо усилий смогло разрезать камень из за стали пополам. Это было похоже на магию. Возможно, его сила зависела от его веса, но как бы там ни было, это было поразительно. При взгляде на края пера хан Сеню стало не по себе. Они выглядели очень тонкими. Юноша снова попробовал его сдвинуть, но теперь действовал более осторожно. Было даже страшно думать о том, насколько оно было острым. Казалось, что оно может разрубить само пространство. Это невероятный приз. Но так как я нашел его здесь, на горе Феникса, то назову его «Мечом Феникса». Хан Сеню всегда было сложно придумывать названия для каких-либо вещей. Юноша достал свой меч Тайя, Хотя они были разной длины, но Хансень подумал о том, что он мог бы их использовать, чтобы практиковать дуал. «Мне нужно снова начать практиковать дуал. Если я не буду этого делать, то использование этих двух мечей будет не таким эффективным», подумал Хан Сеню. «Если бы ему удалось забрать меч Феникса», То он сразу же ушел бы отсюда хан сень даже не стал бы искать вход в убежище однако изначально он решил сюда прийти чтобы спасти джауцы от безжалостного духа хан сень покинул дерево и решил продолжить поиски убежища феникса внезапно у юноши появилось странное ощущение ему стало казаться что на горе что то есть пики гор напоминали кончики лепестков лотоса но с того места, где он находился, юноша заметил, что что-то было не так. Хан Сень смог это заметить только из-за того, что находился на самой высокой точке. Он мало что знал о Фэн и поэтому, если бы был где-то пониже, то никогда не обратил бы на это внимания. Хан Сень забрал меч, поднял на руки Баоэр и пошел к части горы, на которой не было пика, и которая не очень вписывалась в форму лотоса. Это место находилось примерно на середине горы. Парень не стал взлетать, а просто спускался. Он остановился на каменной платформе и повернулся. Затем он посмотрел на медную стену, которая находилась с одной стороны этой платформы. На ней было множество лос, которые Хан Сейн начал убирать. Он очень надеялся, что эта стена будет такой же, как и прошлая. Но, к сожалению, это было не так. Юноша в разных местах пытался надавить на стену, но у него не получилось пройти сквозь нее. Парень был очень упрямым. Он продолжал исследовать медную стену и вскоре нащупал небольшую выемку. Это оказалась небольшая щель толщиной не более чем рука Бауэр. Убрав еще несколько лос, Хансеню видел различные знаки. Их казалось очень много. Но они были совершенно незнакомые юноши. Хансень призвал терновую баронессу и спросил, было ли это написано на языке духов. Она быстро ответила: "Да, это слова духов. А что здесь написано?" спросил Хансень. На лице терновой баронессы появилось странное и удивленное выражение, а затем она произнесла: "Феникс спустился на божественную гору, и император умер." Хансен ничего не понял, поэтому попросил духа объяснить, конечно, если она поняла значение этой надписи. Женщина ответила, хотя я могу все прочитать, но я тоже не совсем понимаю, что все это значит. А там есть что-то еще? Дух произнесла немного слов, а знаков, казалось, намного больше. Терновая баронесса нахмурилась и сказала, «Слова очень странные, и в них нет смысла». Дух начала читать слова, но они действительно казались бессмысленными, они вообще не были связаны между собой, было похоже на полный бред. Терновая баронесса сказала, «Я понимаю каждое слово, но они настолько перемешаны, что получается настоящая чепуха. Похоже, что с первой строчкой больше ничего не связано. Пока они об этом говорили, платформа начала дрожать, казалось, что началось землетрясение». Глава 1036. Странствие тысячи птиц. Каменная платформа начала медленно опускаться и в итоге остановилась перед дверью. Это вход в убежище Феникса? Ханс Сень был очень рад, надеясь на то, что он нашел действительно вход в убежище. Юноша видел множество лос, которые плелись по всей двери. Все выглядело нетронутым, а это доказывало, что император Святого Меча еще не добрался сюда или же он воспользовался другим входом. Хансень призвал духа меча очага. Впереди могла скрываться опасность или ловушка, поэтому он решил использовать этого духа. После приказа меч очаг открыл дверь. Но не произошло ничего необычного. Дверь, как и простая, просто открылась. За дверью находилась каменная лестница, которая уходила далеко вниз. В конце лестница поворачивала – поэтому хансень не мог увидеть, что там находилось. Юноши вместе с Бауэр начали спускаться. Впереди шел меч-очаг, и через некоторое время вся процессия добралась до дворца. Удивительно, но они не столкнулись ни с какой опасностью. Кроме того, дверь во дворец также казалась обычной. Дверь была слегка приоткрыта. Из того места, где они остановились, юноша увидел, что внутри находилось много медных предметов. Там была печь, колокол, много статуй, и все было сделано из меди. Когда они зашли, то увидели, что статуи стоят с двух сторон. Все они изображали птиц. Среди них был павлин, журавль, воробей и даже что-то, напоминающее пчелу. На стенах виднелась различная мозаика, таблички. Там все изображения были связаны с птицами. На потолке был изображен большой фиолетовый павлин, а на полу из плиток было много изображений журавлей это место напоминало музей посвященный птицам куда бы хан сень не взглянул везде были птицы даже колонны были украшены различными птицами некоторое время юноша бродил по дворцу но так и не смог найти ни одного изображения феникса это из-за того что император феникс напоминал феникса у Хансена появилось предположение но кроме статуй И различных изображений птиц похоже здесь больше не было ничего ценного единственное что еще привлекло внимание это трон наверное император феникс сидел именно на нем но тогда почему здесь статуи и рисунки подумав об этом хан сень приказал мечу очагу поближе рассмотреть трон на троне также было много изображений птиц как и во всем дворце после того как дух внимательно его осмотрел Хан Сень решил присесть на него. Как только юноша сел на трон, ему стало казаться, что все статуи начали оживать. Создавалось впечатление, что все они готовы подчиниться ему. «У этого императора Феникса был неплохой вкус», — подумал Хан Сень. Однако было странно представить, что дух потратил столько времени и сил, чтобы просто сидеть и наслаждаться произведениями искусства и чувствами, которые они вызывали. Это были удивительные ощущения, однако они возникали только тогда, когда вы садились на трон. С властью и силой императора Феникса он мог без проблем собрать настоящую стаю птиц, поэтому казалось странным то, что кто-то создал столько статуй. Хан Сень продолжал сидеть на троне и наблюдать за удивительными статуями. Спустя немного времени его лицо потускнело». Со временем статуи все больше и больше становились похожими на настоящих птиц. В итоге юношу одолело чувство, что они сейчас полетят к нему. Все казалось очень реальным. Возможно, они и были статуями, но были сделаны очень реалистично. Кроме того, ни одна птица не была такой же, как и другая. Каждая была уникальной, несмотря на то, что их создали вручную. Многие выглядели похоже, но все равно у каждой было свое отличие. Может, эта комната была предназначена для занятий. Сидя здесь, Хансеню стало казаться, что он чему-то научился. Однажды Хансеня обучился небесному го и семи поворотам, которые потом объединил в аэро. Эта техника была связана с птицами. Юноша долго наблюдал за птицами и пришел к тому, что они каким-то образом связаны с его навыком аэро. Просто наблюдая за этим множеством птиц, парню стало казаться, что он начал больше понимать аэро. Также он много чего узнал о птицах. Парень понял многие вещи, связанные с птицами, хотя раньше никогда не обращал на это внимания. Казалось, что его разум преодолел завесу, и теперь он будет действовать на более высоком уровне. Похоже, что теперь юноша оказался в другом мире. «Я знал, что смогу это сделать» хан сень задумался рассматривая новые возможности которые открылись перед ним после этого юноша начал сосредотачивать свое внимание отдельно на каждой птице они не были живыми, но когда он переводил взгляд обратно на ту птицу которую недавно рассматривал, она уже казалась другой хан сень встал чтобы получше их рассмотреть изначально когда юноша еще не садился на трон Он не заметил ничего интересного в этом зале. Однако теперь, когда парень встал, его восприятие всего вокруг стало совершенно другим. Теперь перед ним была 3D-картинка. А изначально весь зал выглядел простым и бессмысленным. Но теперь, начав присматриваться, хан Сеню казалось, что он взломал какой-то замок. Он все вещи видел по-другому и под разными углами, конечно, Этот зал был сделан намного лучше чем любое 3d изображение все было продумано и в зависимости от места где вы стояли можно было заметить много чего интересного каждый был индивидуален и каждый по-своему видел различные вещи это относилось и к птицам каждая статуя была уникальной и когда хан сень рассматривал одну и ту же с разных сторон она оказалась разной юноша не знал что ощущают другие Но хансеню казалось, что он ощутился в сокровищнице. Это была сокровищница знаний, и то, что он здесь смог понять об Айро, было намного ценнее того, что парень мог прочесть в книгах. Глава 1037. Алу-Алу. По непонятной причине навык Айро сам активировался. Хан Сень ощущал невероятную легкость, и юноше казалось, что он в любой момент может взлететь в воздух. Продолжая рассматривать птиц, хан Сень услышал гул. Обернувшись, он увидел, что левая стена зала начала подниматься, а за ней показалась комната. Внутри находился дух, ростом около трех метров. Достаточно было только взглянуть на него, чтобы понять его мощь. У него было три глаза, и они, как его волосы, мерцали серебряным цветом. Он казался живым. «Сто тысяч лет!» «Я, Сецын, снова свободен!» Он начал глубоко вдыхать и выглядел очень взволнованным. Хан Сень с большим удивлением смотрел на духа. Когда он оказался в этом месте, то его аура от сутры Дун Сюань не действовала, поэтому юноша не смог ощутить присутствие этого духа. Но если дух находился в этой ловушке столько лет, то он однозначно должен был быть особенным. Однако Хансень его не боялся. Пусть он был очень силен, но юноша всегда мог активировать свой режим супертела короля духа. — С чего ты смотришь? Подойди ко мне и поклонись, — сказал дух, который назвал себя Сецином. — Ты со мной говоришь? — с удивлением спросил Хансень. Он ошибся, решив, что парень является духом, но такую глупую ошибку не мог допустить королевский дух. — Хан Сень подумал о том, что если этот дух действительно находился в ловушке на протяжении ста тысяч лет, то он по-прежнему должен был считать, что люди — это ничто. Если так, то его ошибка была оправданной, ведь он не знал, что люди теперь могли завоевывать убежища. Ты существо? — сед сын нахмурился. Похоже, он и правда слишком долго был в ловушке. — Нет, я дух, просто я особенный. — Хансен сжал кулак и продолжил: "Я саньму, мой король. Ты же дух мутант, верно? Тогда что в тебе может быть особенного?" Сецин с подозрением смотрел на Хансеня, однако на его лице отобразилась удовлетворенность после того, как он услышал, что его назвали королем. "Ты открыл мою камеру и освободил меня", спросил Сецин у Хансеня. "Я просто прогуливался здесь и любовался этим местом". «Стена поднялась сама по себе», — объяснил юноша. Король Сицин осмотрелся, затем сказал, «Дешевый индюк, он использовал меня, чтобы уничтожить захватчиков. Он игрался со мной, а я повелся и оказался прямо в его ловушке». Сказав это, Сицин снова посмотрел на Хан Сеня. «Ты сказал, что тебя зовут Саньму? Пошли со мной. Когда я доберусь до сокровищ, которые оставил тот индюк, то в качестве вознаграждения я отдам тебе немного. Спасибо. Хан Сень поклонился. Юноша хотел решить все мирным путем. Он не хотел наживать себе новых врагов. Если был шанс, все решить спокойно. Кроме того, этот дух не проявил никакой враждебности, поэтому не было необходимости убивать его прямо сейчас. — Это ребенок? — спросился сын, увидев Бауэр. — Да, это моя дочь. Ее зовут Бауэр ответил Хан Сень. «Но ты такой слабый! Зачем ты напрасно тратишь время на этого ребенка?» спросил Дух. Хан Сенью было неприятно это слышать. Сильные люди всегда считали, что только они могут иметь и воспитывать детей. Король Си Цин внимательно осматривал зал, пока они шли, и, похоже, о чем-то задумался. Дух дошел до другого конца зала и сказал «Сюда!» «Наступило время проверить сокровища индюка». Хан Сень уже догадался, что индюком назывался император Феникс. Юноша считал, что дух знает, как добраться до сокровищ, поэтому решил последовать за ним. Но в следующую секунду кулак короля цина окутал серебряный свет. После этого он разбил стену, которая была украшена множеством изображений птиц. «Алло! Алло!» – напевал король Сеццина и продолжал ударять по стене. В итоге ему удалось разбить стену толщиной в метр хан сень был в шоке от того что сделал дух немного раньше юноша сам проверял эту стену он использовал новый меч феникса но смог вонзить его в стену всего на дюйм кроме того хан сень опасался что здесь могут быть ловушки поэтому все время был очень осторожен этот дух по его мнению был безрассуден что ты там делаешь Иди сюда и не отставай, Король Сецин нахмурился, а затем продолжил: Я не могу поверить, что за мной следует такой дурак. Хансен не стал обращать внимания на оскорбление и последовал за духом, как тот и хотел. Выбравшись из зала, они оказались в коридоре со множеством ходов. Хансену стало интересно, какой путь выберет дух. Однако Сецин снова начал напевать: Алло, алло, и ударил в стену. Так продолжалось некоторое время. Хан Сень следовал за духом, который не переставал разбивать стены. Парень думал, что дух скоро устанет, но этого не происходило. Он продолжал идти и разбивал стену за стеной. «Он очень спокоен», — подумал про себя Хан Сень. Глава 1038. «Окаменел». Король-сир Цин сломал около дюжины стен, чтобы пройти по кратчайшему пути через лабиринт проходов. Там было бесчисленное количество коридоров, и все отделялись стенами толщиной в метр. Именно так они и продолжали двигаться. Алло, алло! Еще одна стена была пробита. За ней они увидели кое-что новое. Похоже, что двое добрались еще до одного зала, который был меньше по размеру. В центре находился бассейн а посреди него росло дерево. Дерево выглядело странным. Оно было два метра высотой, на нем росло всего два листа. Между этими листьями находился один серый плод. Он был размером с футбольный мяч, однако казался больным и искриским. «Святой нефритовый плод!» Сецин с волнением посмотрел на плод. а Он протянул руку и попытался его сорвать. Но до того, как он это сделал, плод проломился. А из его липкой мякоти начал вытекать сок. Лицо короля Сицина сильно исказилось, и он ударил кулаком по плоду. Мякоть разлетелась по полу из медных плиток, и спустя немного времени начала разъедать этот медный пол. Хан Сень знал, насколько прочен был пол, поэтому его шокировала сила сока и мякоти плода. Если бы он дотронулся до человека юноша мог только представить какую боль можно испытывать на руку короля сицына попало несколько капель сока и на ней появились раны из которых потекла кровь сок был ужасен он смог повредить руку несмотря на то что ее все еще окутывал серебряный свет хан Сень думал только об одном повезло что он решил немного отстать от короля сицына и не стал близко подходить к плоду Если бы парень оказался ближе, то сок попал бы и на него. «Сок, трупа короля, Ха, вот гадкий индюк! К счастью, я научился противостоять этому. Даже небольшого количества этого сока достаточно для того, чтобы уничтожить самого сильного духа», объяснил король Сицин, а затем ударил по дереву и сломал его пополам. Но как только дух это сделал, из сломанных концов начал выходить серый туман. Через мгновение он окутал духа, и тот будто окаменел. Дух больше не мог двигаться. Хан Сень был в шоке от того, что здесь была еще одна ловушка, в которую хотели заманить короля Сицина. Похоже, что император Феникс очень хорошо знал этого духа. Обычно никто не стал бы ломать дерево после того, как увидел бы, что его плод пропал. Но Сицин это сделал. Император Феникс должен был знать, что этот дух поступит именно так, поэтому он и создал еще одну ловушку сок трупа короля был просто приманкой это был не главный метод чтобы остановить короля сецина он не был настолько эффективен как вещество из за которого можно было окаменеть хансен не знал что именно это было, однако оно сразу подействовало на духа, и тот мгновенно окаменел и юноша начал медленно подходить Чтобы осмотреть дерево, и в этот момент король-седцын начал кричать. Он оставил в дереве каменную нефритовую миазму. У, слабак! Ему стоило бы придумать что-то намного лучше, чтобы меня остановить. Я хочу достать его труп. Хотя королю сыну удалось восстановить контроль над глазами и голосом, но его тело по-прежнему оставалось неподвижным. Чего ты уставился? Ты собираешься мне помогать или нет? Снова закричал король-седцын. «Как мне помочь?» – спросил хан Сень. Теперь парень начал понимать, что император Феникс не зря заключил этого духа в тюрьму. Но если бы он сразу об этом узнал, то не стал бы помогать. Возможно, дух не был настроен враждебно, однако ему точно не стоило доверять на сто процентов. Король Сецин ответил. Этот подлец знал, что я использую силу злого разрушения, чтобы сломать дерево, и таким образом активирую каменную нефритовую миазму. Верно, я окаменел, но это касается только моей внешней оболочки. Разбей камни, которые окружают мое тело, и я буду свободен. Но я слабый, — хан Сейн начал притворяться. Но ты все равно должен попробовать. Как правило, только его бессмертное пламя может уничтожить эти камни. Но ты все равно должен попытаться... Хан Сень взглянул на короля Си Цина и подумал о том, что этот дух очень наивен. Он не мог понять, почему Си Цин был уверен в том, что юноша снова решит ему помочь и освободит из этой ловушки. Затем Хан Сень вспомнил базу духа. Там духи с более низким уровнем всегда слепо склонялись перед духами с высшими уровнями и сами отдавали им собственные геноочки. Следовательно... Настоящий дух в любом случае должен был попробовать спасти короля Сицина. Однако хан Сень был человеком, поэтому он не считал, что должен выполнять все просьбы короля Сицина, даже если он был сильнее его. «Быстрее! Камни начинают проникать в мою плоть! Но если мы попробуем действовать вместе, то, возможно, у нас хватит сил, чтобы избавиться от этого проклятия!» Король Сицин почти начал умолять». В этот момент Хан Сень задумался. Может, ему уже стоит признаться в том, кем он был на самом деле? Но пока он об этом думал, юноша услышал, что в другой стороне комнаты начала подниматься стена. «Здесь кто-то есть». Хан Сень начал быстро оглядываться, чтобы найти место, где можно спрятаться. Король Сецин тоже заметил, что кто-то появился, и замолчал. За поднятой стеной юноша заметил двух мужчин. Это был человек и дух, и они выглядели удивленными, когда увидели Хан Сеня внутри этой комнаты. Похоже, они были уверены в том, что здесь должно быть пусто. «Кто ты?» — спросил дух, посмотрев на Хан Сеня. Он выглядел очень сильным, и казалось, что дух может раздавить парня, как жука. Хан Сень подумал, а похоже, что это император Святого Меча, а значит, рядом с ним Джао Ци.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 Представление с тысячей птицами. — Кто ты? — спросил император святого меча. — Тебя это не должно беспокоить, — ответил Хан Сень. Услышав такой ответ, дух вытащил меч и, не раздумывая, бросился к Хан Сеню, целясь ему в лоб. Юноша подпрыгнул, подобно птице, и с легкостью уклонился от атаки. Император святого меча поднял руку и растопырил пальцы. Неожиданно каждый из пальцев будто ожил, они превратились в различные мечи. Указательный палец стал тонким, подобно рапире, средний палец стал похож на двуручный меч, большой палец приобрел форму широкого кинжала. Пять пальцев превратились в пять различных оружий, и они все устремились к хан -сеню. Держа на руках Бауэр, юноша парил по воздуху и смог увернуться ото всех атак, Несмотря на высокий уровень силы, дух ни разу не смог поразить свою цель. Император Святого Меча стал использовать десять мечей, в которые превратились его пальцы. Каждый из них с невероятной скоростью атаковал юношу. Хан Сень подумал о том, что никакой дух, с которым он когда-либо сталкивался, не смог бы настолько превосходно владеть таким количеством оружия. Пока Хан Сень танцевал по воздуху, перед ним всплывали изображения птиц. Когда десять мечей снова устремились к нему, Хан Сень вспомнил движение, которое он увидел у одной из птиц. Юноша соединил его с и ему стало намного легче уклоняться от множества атак. Парень чередовал различные движения, которые он недавно изучил. Хан Сень был безумно рад тому, чего он достиг. Конечно, юноша взломал только восемь генных блоков, а его уровень физической силы достиг 1800 очков, поэтому он был слабее королевского духа, но это не имело значения. Парень легко мог уклоняться от множества атак духа, который был намного сильнее его. Всего этого он добился благодаря тому, что узнал от птиц. Это было невероятно. Однако, несмотря на новые навыки, большую роль в данный момент играл Аэро. Если бы парень не владел им, то, использовав лишь новые движения, ему не удалось бы так уклоняться. Чувства императора Святого Меча были притуплены. Хотя это никак не отображалось на силе, которой он владел, но дух никак не мог определить настоящую силу Хан Сеня. Но с королем Сицином все было по-другому. У него был третий глаз, поэтому теперь дух смог определить настоящую силу того, кто следовал за ним». Пока он с интересом наблюдал за происходящим, император Святого Меча все еще не мог определить, кем был его соперник – человеком или духом. Хан Сень крепко держал девочку и прыгал по воздуху. Он продолжал уклоняться с невероятной грацией и изяществом, демонстрируя свой фантастический талант. Хотя император Святого Меча пока не смог определить, кем был его соперник, он уже понял, что юноша был очень сильным. Джауцы также не знал парня и тоже не мог определить его уровень силы. Однако он сразу понял, что этот человек, Джауцы смог это определить по одежде и некоторым чертам лица. Он слышал, что есть люди, которые могут сражаться с духами-мутантами, но он никогда не слышал о том, чтобы кто-то так достойно сражался с королевским духом. Кроме того, Джауцы удивило то, что перед ним был молодой парень он понимал что наблюдает за блестящим сражением и даже перестал думать о том что будет дальше к тому же у него в руках был ребенок джао ци глядя на движение юноши был готов преклониться перед ним неужели люди действительно стали настолько сильны джао ци был приятно удивлен конечно мужчина знал что со временем люди будут развиваться становиться сильнее и когда- то смогут достойно сражаться с различными духами. Однако на данный момент то, что Джао Цзи видел, выходило за рамки его ожиданий. Кем бы ни был парень, который сражался с императором Святого Меча, но не было сомнений в то, что он обладал невероятной силой. Император Святого Меча был расстроен тем, что до сих пор не мог определить, кем был его соперник, и не знал, какой он обладает силой, поэтому дух решил изменить их игру. У него появилось вместо 10 100 маленьких мечей из-за этого хан сень оказался в опасности несмотря на то что юноша продолжал использовать аэро теперь ему стало намного сложнее уклоняться от множества атак духа спустя три минуты хан сень отступился меч мгновенно пронзил его руку пробив священную броню мне почти понравилось наше сражение Но теперь я убедился, что ты никто, ты слабак. Ты можешь только одно – убегать от атак, как трус. Но ты никогда не осмелишься достойно сразиться со мной», – издевательским тоном заявил император Святого Меча, глядя на Хансеня, Сказав это, дух обрушил на юношу новую кучу атак. Хан Сень понимал, что с самого начала их шансы были неравны. Он смог продержаться до сих пор только благодаря сутре кровавого пульса. Но ничего не могло увеличить его уровень физической силы. Соответственно, он не мог активировать больше взломанных генных блоков. Если бы при использовании сутры кровавого пульса он активировал больше восьми генных блоков, то уровень его физической силы увеличился бы до двух тысяч очков. Однако уровень физической силы Хансеня все еще оставался в пределах одной тысячи очков, поэтому он не мог долго продолжать так сражаться. Кроме того, чем больше уклонялся юноша, тем сильнее духу хотелось его уничтожить. Неожиданно у Хансеня появилась идея. Продолжая уклоняться, он остановился прямо на королесе Цине. Император Святого Меча все время был полностью сконцентрирован на Хансене, поэтому он решил, что окаменевшийся Цин – обыкновенная статуя, поэтому он не собирался останавливаться и хотел ее разбить. «Мой император, пришло время!» — радостно сказал хан Сень. Статуя разлетелась, и появилась окровавленная человеческая фигура. Его тело мгновенно охватил серебряный свет, который быстро исцелял. Когда король Сицин сделал шаг вперед, то был уже полностью исцелен. «Хорошая работа! Ты отлично придумал, как меня спасти!» Король Сецин громко засмеялся и, похоже, ему действительно теперь нравился Хан Сень. «Большое спасибо, я очень рад!» На лице Хан Сеня отобразилась радость, но про себя он подумал. «Ты до сих пор был бы статуей, если бы я мог убить императора Святого Меча, использовав свое тело суперкороля Духа!» Император Святого Меча с удивлением смотрел на появившегося Духа, а спустя немного времени воскликнул. «Король Сицин!» Глава 1040. Пусть сражаются, а мы заберем сокровища. Хан Сень был сильно шокирован. Он не ожидал, что два духа знают друг друга. Юноша надеялся, что король Сецин как только освободится, то сразу уничтожит императора Святого Меча, но похоже, что этого не будет. «Ты меня помнишь?» — усмехнувшись, спросил Сецин. Пока дух был окаменелым, он скрывал свою силу, но теперь ему не было смысла этого делать. Император Святого Меча через силу улыбнулся, а затем сказал, «Когда ты сражался на базе Духа, я только родился, но я всегда тобой восхищался. Я не ожидал, что могу встретиться с тобой в этом месте». Однако император Святого Меча врал, в его словах не было ни единого правдивого слова. Сто тысяч лет назад император Святого Меча был ничем. Но тогда король Сецин не был императором, впрочем, как и сейчас. Его так называл хан Сень, Однако теперь он не знал, что сказать. Император Святого Меча не знал, что этот дух находился здесь в заточении, а сам король Сицин не достиг уровня императора. Хан Сень специально его так назвал, чтобы ввести в заблуждение императора Святого Меча. Король Сицин обрадовался, когда услышал, что его назвали по имени. Дух не особо обращал внимания на Хан Сеня, так как понимал, что он намного слабее его однако к императору Святого Меча он отнесся совсем по-другому. Серебряные глаза Сецина уставились на императора Святого Меча, и он спросил, «Ты что-нибудь нашел?» «Здесь когда-то обитал император Феникс. Здесь должно быть много сокровищ, но похоже, что они хорошо спрятаны», быстро ответил император Святого Меча. «Правда?» Король Сицин не поверил ему. Хан Сень присоединился к их разговору. Я не уверен, что он смог что-то здесь найти, но я слышал, что он получил определенный генопредмет. Благодаря ему он и смог войти сюда. Все знают об этом, потому что он устроил грандиозный праздник в честь этого. Как только юноша это сказал, император Святого Меча попытался быстро все объяснить, но король Сецин громко закричал. «Отдай мне этот предмет, или умрешь!» «Мой император, я...» Это все, что успел вымолвить император Святого Меча. Король Сецин быстро устремился к нему. Однако император Святого Меча не собирался отдавать предмет, ведь тот был очень ценным, поэтому он решил сбежать. Если бы можно было легко от меня сбежать, король Сецин побежал за духом, и они очень быстро исчезли. — Мы тоже так сделаем? — спросил Джао Ци, когда духи убежали. «А вы знаете водный павильон?» – спросил Хан Сень. Цинь Зюньхау сказал Хан Сенью, что когда он встретится с Джао Ци, то обязательно должен задать этот вопрос, чтобы убедиться, что человек его союзник. Когда Джао Ци услышал вопрос, то радостно выкрикнул. «Дзюньхау добрался до убежища Нича Чига!» «Да, теперь он заслуженно отдыхает в альянсе». Хан Сень улыбнулся и спросил. «Значит, ты Джао Ци?» мужчина кивнул я не ожидал что встречу кого-то в таком месте также я не ожидал что такой молодой парень может обладать настолько невероятной силой если император святого меча выживет в этом месте и когда-то решит атаковать твое убежище то ты как минимум сможешь сбежать в альянс хан сень улыбнулся и ответил дым и зеркала вот почему я казался таким сильным благодаря вашей информации мы спаслись я пришел сюда чтобы забрать вас Пока император Святого Меча очень занят, поэтому он не может узнать, что ты делаешь. Соответственно, он не сможет убить тебя, согласно вашему контракту. Давай воспользуемся этой возможностью и быстро вернемся в Альянс. Однако Джао Ци покачал головой. «Не стоит так рисковать. Здесь много сокровищ, и если нам удастся до них добраться, то они значительно помогут всему человечеству. Но нам стоит быстрее духов до них добраться». «Но у тебя подписан контракт. Император Святого Меча легко заберет у тебя то, что ты найдешь», — возразил хан Сень. Но Джао сказал, «Я знаю, но я встретил тебя, поэтому все изменилось. Ты готов пойти со мной за сокровищами?» «Сокровища? И где мне подписаться?» Хан Сень на мгновение замолчал, а затем сказал, «Но я серьезно. Тебе нужно вернуться в Альянс. Скажи мне, где находятся сокровища, а сам быстро возвращайся». «А когда я убью Императора Святого Меча, ты сможешь вернуться в святилище». Джао Ци криво улыбнулся. «На самом деле я не знаю, где именно они находятся». Немного помолчав, он добавил. «Сокровище Императора Святого Меча – это карта, на ней указано, где находится глаз Феникса, однако глаз Феникса постоянно перемещается, поэтому я не знаю, где он может находиться». Я много рисковал ради того, чтобы получить сокровища, но с уверенностью могу сказать, что жизнь намного дороже всех сокровищ. В данный момент я не переживаю о себе, но нам нужно найти их. Как только мы до них доберемся, то должны сделать все, чтобы они не оказались в руках духов. После этого Джао Ци достал компас. Мужчина серьезным выражением уставился на него. Казалось, что Джао Ци пытается решить какую-то сложную задачу. Спустя минуту мужчина сказал «Пошли за мной». Джао Ци повел в ту сторону, откуда пришел Хан Сень. Они прошли через три стены, сломанные королем Сецином. Хан Сень шел позади и крепко держал на руках Бао Эр. Похоже, что мужчина не собирался сдаваться, и умолять его было бесполезно. Каждый шаг Джао Ци сверял с компасом, поэтому они шли очень медленно. Спустя четыре часа они оказались в тупике их путь преградила дверь высотой в десять метров это была двойная дверь и каждая была украшена нарисованными фениксами глава 1041 огонь феникса хан сень хотел подойти поближе и осмотреть двери но джауцы быстро его остановил здесь очень опасно не стоит действовать безрассудно разве не здесь может находиться глаз феникса спросил хансень Джао Ци взглянул на изображение Феникса и сказал, «Феникс — это птица, которая умирает, а затем возрождается заново из пепла. Но, как правило, мертвый — это мертвый, тебе вряд ли удастся возродиться». Хотя в прошлом очень редко встречались подобные случаи. Джао Ци заметил, что каждый коготь Феникса был обернут вокруг дверного молоточка, на каждой двери были эти молоточки. Увидев это, Джао Ци сказал, по моему сигналу стучим три раза хан сень кивнул и подошел к молоточку на левой двери дверь была массивной один человек точно не смог бы дотянуться до молоточков на разных дверях поэтому нужно было действовать вместе джау ци три раза напомнил хансеню о том что нужно стучать только трижды мужчина сильно нервничал хансен не знал что происходит соответственно он не волновался. После команды они трижды постучали. Их удары были идеально синхронными друг с другом. «Назад!» — быстро выкрикнул Джауцы, и они отошли от двери. Мужчины ждали, что произойдет дальше. Бауэр тоже была там. Она продолжала сосать соску и с любопытством смотрела на двери. Вскрикнули две птицы Феникса. Нарисованные образы ожили и одновременно отлетели от двери. Хан Сень собрал максимальное количество гена очков с элементом огня, однако, несмотря на это, ему стало очень жарко от тепла, излучаемого этими двумя фениксами. Двери медленно открылись, и они увидели большой зал. Там было два фонаря, и несмотря на то, что прошло много лет, они все еще ярко светили. Джао Ци пошел вперед и сказал «Действуем быстро. Когда фениксы вернутся на свое место, двери закроются, Проходя мимо двух птиц, Хансеню показалось, что его волосы вот-вот загорятся. Как только они вдвоем вошли в зал, фениксы вернулись на свои места и двери медленно закрылись. Теперь они увидели, что в зале было девять фонарей, и они напоминали головы фениксов. Однако кроме фонарей внутри не было ничего интересного. Вскоре они увидели проход и вход в другую комнату, но там было темно, поэтому из зала не было видно, что находится впереди. Джао Ци тихо пробормотал. Два феникса вместе, а фонари их разделяют. Я не знал, что духи практикуют инь-ян. — Джао Ци, о чем ты говоришь? Что это значит? — спросил Хан Сень. Юноша был лишь опытным бойцом, но он не был осведомлен о тех вещах, в которых разбирался Джауцы. Ци. Джао Ци ответил. «Император Феникс — это не человек. Верно, он дух», — добавил Хан Сень. «Я хотел сказать, что он не один, их два», — сказал Джауцы. Ци. «Ты хочешь сказать, что существует два одинаковых императора?» — шокированно спросил Хан Сень. Джауцы Ци начал объяснять. «Есть мужской и женский Феникс». Император Феникс – это имя, которое было дано двум духам. А может быть, это два духа в одном, предположил Хан сень Джао Ци был с ним согласен и, кивнув, сказал, «Возможно и так, но они все равно должны обладать двумя разными силами». Джао Ци взглянул на фонарь, который был слева от него, и сказал, «Этот огонь представляет собой силу Ян». Затем мужчина посмотрел направо и добавил, Это черный огонь, и он представляет собой силу инь. Только теперь Хан Сень заметил, что огни действительно отличаются. «Они представляют собой разные вещи?» — спросил юноша. Джао Ци объяснил. «Живой огонь — это Ян. Он дает вам жизнь, процветание и помогает выживать. А черный огонь — это инь. Он может привести только в ад». Джао Ци посмотрел в сторону темного коридора и сказал. «Этот путь...» Являет собой грань между им и ян я не знаю какая опасность может нас подстерегать если мы хотим выжить то нам понадобится фонарь но но спросил хан сень фонари феникса это жизнь если мы хотим выжить то нам следует взять именно такой но несмотря на все это мне кажется что здесь что-то не так джао ци ненадолго задумался а затем добавил это путь между жизнью и смертью так какой именно нам выбрать фонарь спросил хан сень я не знаю какой бы мы не выбрали это все равно рискованно это испытание от императора феникса кем бы он не был он очень умный джао ци криво улыбнулся но если мы все равно не можем быть уверены в своем выборе то нет смысла дальше говорить об этом давай попробуем хан сень быстро схватил один фонарь и сказал я пойду первым и проверю Юноша ничего не знал о том, что говорил Джао Цзи, поэтому он не сильно беспокоился о том, что может произойти. Если впереди будет император Феникса, то ему придется с ним сразиться. Хан Сень думал о том, что в случае чего он активирует статус супертела короля духа» и сможет победить. «Подожди», – Джао Цзи остановил парня. «Подумай о каком-то слове. Это может быть что угодно. Потом скажи мне это слово», – «Я попробую определить, правильный ли ты выбрал фонарь». Хан Сень улыбнулся и ответил. «Предсказание бессмысленно. Мы не можем изменить нашу судьбу. Я принял решение, значит, пусть оно таким и остается. Предсказывать, что будет это – пустая трата времени. Неважно, правильный я сделал выбор или нет, но я все равно пойду». Сказав это, Ханс Сень поднял фонарь и направился в темный коридор. Глава 1042. «Глаз Феникса». Джао Ци посмотрел на то место, откуда Хан Сень забрал фонарь. Его выражение тут же изменилось. Четвертый фонарь – это должен был быть огонь жизни. А его огонь символизирует смерть. Парень умрет. Джао Ци подбежал к фонарям, взял седьмой и быстро последовал за Хан Сенем. Юноша вошел в темноту 10 секунд назад, но этого было достаточно, чтобы мужчина потерял его из виду. Хан Сень ушел. Свет от его фонаря освещал только в радиусе метра. Вокруг была такая темнота, что она казалась материальной. Джао Ци позвал Хансеня. Он шел очень быстро, надеясь догнать парня, но ответа не последовало. Неожиданно раздался шум. После этого Джао Ци стал оказаться, что из темноты на него устремили взгляды множество монстров. Он продолжал идти, так как верил, что выбрал правильный фонарь. Держа его в руках, мужчина верил, что скоро сможет догнать Хан Сеня. Седьмой фонарь, который он выбрал, назывался «фонарем возвращающейся души». То, что он мог разогнать ужасную темноту, было единственным утешением. Но это должно было длиться недолго. Те, кто использует такой фонарь, должны будут погибнуть. Джао Цзи пошел на самоубийство. Он уже понял это, но мужчине было все равно». Зато короткое время, что он общался с Хансенем, мужчина начал уважать парня, и он был готов отдать свою жизнь, если это могло помочь юноше безопасно выбраться отсюда. Джауцы прошел черный зал. Свет от его фонаря начал меркнуть, затем свет стал черным. Однако темнота начала медленно отступать, и вскоре весь зал стал хорошо освещен. Но его освещали тысячи черных огней. Хан Сеня нигде не было, а Джао Ци ощущал, что он был не один. Со всех сторон на него смотрело бесчисленное количество монстров. Через секунду они устремились к нему. Джао Ци активировал фиолетовый свет, но он распространился только на три фута вокруг. Мужчина взмахнул мечом и ударил одно существо. Однако в этот момент другой монстр своими ужасными когтями схватил его оружие. Остальные существа даже не стали замедляться, так как они пришли именно за этим человеком. Джао Ци понимал, что он скоро умрет, но мужчина не был этим обеспокоен. Он лишь надеялся на то, что Хан Сень заметит его, и это поможет парню благополучно вернуться. Видя бесчисленное количество существ, их ужасные пасти и когти, Джао Ци закрыл глаза в ожидании своей смерти. Однако неожиданная вспышка яркого красного цвета заставила Джао Ци снова открыть глаза. Мужчина увидел пламя, которое мгновенно сожгло всех существ, окружавших его. Красное пламя быстро затмило черное, все существа горели, вскоре от них остался только пепел. Перед ним появился человек, в его руках был фонарь, а над ним виднелся облик птицы. Хансень! Сень!» — выкрикнул Джао Ци. «Разве я не говорил вам подождать меня? Что вы здесь делаете?» Хан Сень улыбнулся. «Я...» Джао Цзи был в шоке от увиденного, поэтому с трудом мог говорить. Мужчина пришел в себя и спросил. «Ты практикуешь сверхискусство, связанное с огнем? Какое именно?» Хан Сень кивнул и ответил. «Пламя Феникса». «Тогда ничего удивительного. Похоже, я зря слишком разволновался», — сказал Джао Ци. Похоже, что Хан что-то тронуло, так как он сказал «Спасибо, Джао Ци». Мужчина криво улыбнулся и спросил «За что? Ведь я ничего не сделал. Но здесь все равно слишком опасно. Нам стоит побыстрее выбраться отсюда». Хан Сень кивнул и пошел вперед. Джао Ци последовал за ним. Красный свет от фонаря Хан Сеня освещал намного сильнее, чем свет Джао Ци, однако это не сильно помогало вокруг была непроглядная темнота, которая действовала угнетающе и пугающе. Из темноты, которая окутывала двух людей, слышались различные звуки, но спустя время ни одно существо так и не появилось перед ними. Хан Сень улыбнулся и сказал, «Этот фонарь Феникса сам по себе настоящее сокровище. Он может увеличивать силу огня, которой я владею, Когда мы будем уходить, то нам стоит забрать с собой остальные фонари. Джао Ци объяснил. «Обычный огонь не может зажечь эти фонари, но твое пламя Феникса – это мертвый огонь. Очень странно, что, используя такой огонь, ты смог зажечь живое пламя». Хан Сень усилил пламя Феникса с утра и кровавого пульса. Именно так он и смог разжечь живой огонь. Они долго шли через темноту. Когда они добрались до конца, то увидели свет. Это было большой радостью, поэтому оба помчались к этому свету. Никто из них не мог дождаться, когда, наконец, удастся выбраться из этой темноты. Однако, когда они выбрались на свет, то сразу замерли. Казалось, что они выбрались из убежища. Над головой было синее небо, а все вокруг освещалось солнечными лучами. Но, к их большому удивлению, все было черным. Деревья, цветы, почва, камни — все было черного цвета. Ничто не имело естественного цвета. Казалось, что все, что их окружало, подверглось ужасной огненной буре, которая сожгла абсолютно все. Однако, несмотря на то, что все выглядело сгоревшим, все равно казалось, что оно живое. На обгоревших деревьях росли листья, и их было довольно много. Вся эта территория напоминала рисунок тушью, кроме синего неба. «Джао Ци, что это за место?» «Похоже, что мы как-то вышли из убежища». Хан Сень был в замешательстве. Мужчина достал компас, на его лице отразилась радость, и он сказал. «Мы не вышли из убежища Феникса, но нам удалось это сделать, мы добрались до глаза Феникса». «Это глаз Феникса?» с удивлением переспросил хан Сень. Трудно было представить, что они все еще находятся на территории убежища, которое скрывалось под горой, они оба потеряли дар речи. Глава 1043. Мир из угля. «Все верно, это глаз Феникса», — подтвердил Джао Ци. Тогда где сокровища? Хан Сень увидел вдали горный хребет и понял, что это место было огромным, поэтому найти здесь сокровище будет невероятно трудно. Мужчина снова посмотрел на компас и сказал, «Странно, сейчас я не могу сказать, в каком направлении нам нужно идти». Жауцы дотронулся до черной травы, а затем взглянул на свою руку, она покрылась черной сажей. Похоже, что земля и правда превратилась в уголь. Затем он сказал, «Я... Понятия не имею, какую роль играет это место в убежище, но я уверен, что всю эту территорию контролирует определенная сила. Здесь ощущается присутствие опасности. Кажется, что все, что здесь есть, было создано из угля. «Будет лучше, если мы станем держаться вместе», — сказал Хан Сень, оглядываясь по сторонам. Джао Ци кивнул. Мужчина понимал, что Хан Сень действительно может его защитить. Но у юноши не было большого опыта в том, чтобы выбирать нужный путь и двигаться в правильном направлении, поэтому он позволил Джао Ци идти вперед. Хотя Джао Ци сам не знал, где точно находятся сокровища, но он отлично мог спланировать их маршрут. Они начали двигаться, но пейзаж вокруг не менялся. Деревья, горы, цветы – все было черным, деревья и цветы были очень разными. Было много огромных деревьев и маленьких цветов, все они были черными и напоминали неподвижные статуи. Казалось, что они никогда не изменятся и все время будут находиться в таком состоянии. Бауэр показалось, что эти цветы были очень красивыми, и ей захотелось до них дотронуться. Однако, как только девочка коснулась одного цветка, он сразу превратился в кучку пепла. «Какая сила!» Могла таким образом сжечь все вокруг, — хан Сень задумался. Джао Ци ответил. — Я не знаю, но уверен, что если мы столкнемся с тем, кто это сделал, то быстро умрем. Я могу поспорить, что мы не приготовимся, а просто высохнем. Хан Сень не ожидал, что Джао Ци будет в таком настроении и сможет шутить. Но неожиданно они услышали шум, который доносился из далекого черного леса. Когда они присмотрелись, то увидели белого барана, который пасся на лугу с черной травой. Между белым бараном и черной местностью был яркий контраст. Здесь есть существа? Хан Сеня это очень заинтересовало, когда он увидел барана. Ранее казалось, что это место какое-то искаженное, будто они оказались в параллельной реальности. Однако, когда парень увидел живое существо, эта территория стала казаться более реальной. Но, возможно, это могла оказаться галлюцинация. Тогда тот, кто ее создал, был невероятно силен. Но юноша надеялся, что все было реально. В таком случае он сможет воспользоваться силой. Когда Бауэр увидела белое пушистое существо, то быстро приблизилась к нему. Девочка забралась барану на спину и схватилась за рога. Она выглядела безумно счастливой. Баран испугался и быстро помчался в лес». Хан Сень бросился догонять, потому что не хотел потерять свою Бауэр. Если юноша сейчас ее потеряет, то ему будет очень трудно отыскать малышку. Парень подумал о том, что этот баран был существом-мутантом, и он оказался прав. Хан Сень и Джао Ци легко догнали барана, а затем парень схватил его за голову. Существо тут же свалилось на землю, а девочка упала с него. Джаоцы собирался что-то сказать, но выражение его лица мгновенно изменилось. "Хансень, отпусти барана", с тревогой в голосе сказал Джаоцы. "Что там?" Хансень поднял на руки Бауэр и посмотрел в ту сторону, куда смотрел мужчина. Приближалось много баранов и овец. Их были сотни, и все они выглядели недовольными и враждебно настроенными. Первый баран, которого они встретили, был довольно маленький по сравнению со всеми остальными. У остальных существ были массивные рога, которые выглядели острыми, как лезвия. Первый баран был существом-мутантом, остальные, по мнению Хансеня, скорее всего были существами со священной кровью. Учитывая их количество и общую силу, они были пугающими. Уровень физической силы Хансеня – был не больше, чем у обычного существа со священной кровью. Поэтому, если он не активирует статус супертела короля-духа, то такое количество существ быстро убьет его. «Ребята, у вас милые детишки! Я просто обнимал его! Я не был груб с ним!» Хан Сень начал гладить по голове барана-мутанта и помог ему подняться на ноги. Ему очень не хотелось разгневать остальных существ. Чтобы выжить среди этой толпы существ, ему нужно будет активировать супертело Короля Духа, однако это сильно изматывало его, поэтому он старался использовать свой статус только в самых необходимых случаях. Но он не знал, что их ждет дальше, поэтому не хотел использовать свое супертело Короля Духа. Сотни овец и сотни баранов были разгневаны». Бараны устремились к Хансеню подобно суперскоростным танкам. Юноша схватил Джао Ци и подлетел в воздух. Хансень очень не хотел, чтобы мужчина пострадал, поэтому решил отвезти его в более безопасное место, а затем подумать, что ему делать. Но, к сожалению, бараны смогли подпрыгнуть на 50 метров в высоту. Хансень, подобно птице, летел по воздуху и уклонялся ото всех атакующих баранов. Пока они были в относительной безопасности, но куда бы ни полетел юноша, везде были бараны, и со всех сторон слышалось бе-бе-бе. Бараны были очень сильными, все они точно были не слабее существ со священной кровью. Изначально юноша считал, что им будет легко сбежать от существ, но очень быстро убедился, что ошибался. Пока они пытались сбежать. Они заметили, что бараны и овцы начали чернеть. Бараны и овцы, которые преследовали людей, сначала напоминали белое облако, но теперь все они стали черными и напоминали огромный кусок угля. Сразу стало заметно, что их скорость и сила увеличились после того, как они изменили цвет. Но неожиданно Хансень услышал еще один овечий крик. Юноша заметил черного барана который отличался от остальных, тот мчался к нему, а затем подпрыгнул. «Суперсущество» — у Хансеня поменялось выражение лица. Глава 1044 Даже используя аэро, Хан Сень был медленнее, чем черная овца, которая его преследовала. Когда существо оказалось на пике своего прыжка, то подобно черному облаку, приблизилось к юноше. «Это суперсущество!» — сказал Хан Сень и вернул Джао Ци на землю, а затем добавил «Беги вперед!» Джао Ци прокричал в ответ «Помнишь пик, который напоминает форму коровы? Я буду ждать тебя там!» Мужчина быстро побежал. Он не хотел отвлекать юношу и хорошо понимал, что в данной ситуации был для Хан Сэня лишь обузой, а не помощником. Видя, что Джао Ци убегает, парень вернулся к ужасному стаду овец. Когда черная овца заметила, что человек побежал к ее стаду, то решила защитить своих. Однако Хансень уже был слишком близко к существам. Одна из овец опустила рога и попыталась вонзить их в юношу. Видя, что собирается сделать существо, Хансень быстро отошел в сторону и сзади ударил овцу мечом тайя. Как только меч распорол живот овцы, послышался металлический звук но хансен не остановился он снова бросился к стаду другая черная овца вышла вперед чтобы его остановить. юноша быстро достал меч феникса и ударил существо ткань в которую был замотан меч никак не помешала когда меч коснулся тела овцы ткань разлетелась на куски, а существо было разрезано на две части меч феникса под воздействием сутры кровавого пульса был ужасающим оружием. Информация. Убито существо-мутант-берсерк-овца с дьявольским рогом. Душа существа не получена, плоть существа несъедобна. Хан Сень на мгновение замер, когда услышал такое странное сообщение. Он удивился, что это было существо-мутант-берсерк. Держа в руках два меча, юноша снова побежал в толпу существ. Он начал быстро их убивать и постоянно избегал атак короля овец. Когда Джао Ци забрался на нужную гору, он развернулся, чтобы посмотреть на происходящее с Хансенем. Он увидел, что парень, как сумасшедший, уничтожает существ. Никто не мог ему помешать, даже король овец. «Как Хан Сень смог стать таким сильным? Нам понадобилось бы несколько людей, чтобы делать то, что он сейчас делает», — подумал Джао Ци и продолжил добираться до условленного места встречи. Неожиданно Хан Сень понял, что ему очень весело. Он без труда убивал существо за существом. Когда существа стали черного цвета, юноша был уверен, что их защита также увеличится, однако ее было недостаточно. Также их попытки атаковать выглядели жалкими. Король овец заревел на разбушевавшегося человека, но другие существа начали ему мешать, так как они беспорядочно бегали в страхе. Затем король приказал всем раступиться, что мгновенно уничтожило защиту Хансеня. С невероятной скоростью он бросился на юношу. Его рога напоминали черные кристаллы, которые выглядели настолько острыми, что казалось, будто они могут разбить даже горы. Хансень воспользовался мечом Феникса, чтобы заблокировать атаку. Меч и рога столкнулись. На роге появилась царапина, а Хансень отлетел в лес. Юноша сбил много обугленных деревьев, прежде чем остановиться. Когда парень пришел в себя, вокруг него в воздухе был один пепел. Множество пепла напоминало густой туман. Ахах! Хансень начал кашлять, сплевывать кровь. Юноша заметил, что его броня была сильно повреждена, везде виднелось много трещин. Бауэр встревоженно смотрела на Хансеня, но у него не было времени успокаивать малышку. Юноше нужно было придумать, как справиться с королем овец, который уже приближался и собирался убить человека, вторгшегося на его территорию. Черные волосы Хансеня побелели, и мышцы значительно увеличились. Король овец был прямо перед ним, и юноша замахнулся. Хансень и существо разлетелись на несколько метров друг от друга. Рог разлетелся, и послышался громкий треск, который напугал других существ. Юноша снова поднял меч и бросился на существо. Король отскочил в сторону и попытался нанести ответный удар своим оставшимся рогом. Однако, похоже, человек именно этого и ждал, так как меч мгновенно последовал за ним. Оружие отрубило последний рог. Король овец, похоже, решил отложить свой план мести и начал убегать. Хансень воспользовался аэро и догнал убегающее существо. Парень ударил по его телу, однако оно оказалось намного крепче, чем рога. На теле появился порез, но этого оказалось недостаточно, так как из него не потекла даже кровь. Король овец издал пронзительный звук, теперь ему еще больше хотелось сбежать. Но Хансень не собирался проявлять милосердия. Он снова и снова бил по существу. Однако, несмотря на множество ран, парень так и не видел крови. Когда стадо овец увидело, как избивают их короля, они начали разбегаться. Наконец, юноша добился успеха. Мощным ударом он отрубил голову суперсущества. Информация: убито суперсущество Король овца с дьявольскими рогами. Получена душа существа, плоть несъедобна. Вы не можете получить жизненную эссенцию. Хансень снова оказался удивлен. Это было первое суперсущество среди всех, что он убивал, от которого не осталось жизненной эссенции. Действительно, очень странно. Кроме того, это суперсущество довольно слабое. Но как бы там ни было, юноше удалось получить его душу, и он был этим доволен. Хан Сень заглянул в свое море душ, чтобы рассмотреть новую. Глава 1045. Озеро Нирвана. Информация. Король с дьявольскими рогами. Оскверненный тип души. Оружие. Хан Сень был озадачен. Это была уникальная душа существа, ее описание не было похоже ни на что, что он видел ранее. Призвав оружие, юноша увидел, что это был Ятаган – Казалось, что он сделан из черных кристаллов и по виду напоминал рога существа. Хан Сень начал рассматривать труп убитого короля, но он стал рассыпаться и превращаться в пепел. Вскоре его уже нельзя было отличить от обугленной черной земли. А черные кристаллические рога, которые валялись невдалеке, превратились в куски угля. Но как только Хан Сень до них дотронулся, они тоже мгновенно рассыпались – Неожиданно юноша ощутил слабость во всем теле. Хан Сень не использовал супертело короля духа на протяжении часа. Ему понадобилось меньше времени, чтобы убить существо, поэтому он был не полностью обестилен. Парень решил найти Джао Ци, но в этот момент заметил, что к нему кто-то приближается. Это был король Сецин. Как он здесь оказался? Хан Сень был удивлен. Король Сецин направлялся прямо к нему, а когда подошел, то задал такой же вопрос. «Как ты здесь оказался?» «Я захватил человека, который сопровождал императора Святого Меча. Он привел меня сюда, но когда нас начало атаковать стадо овец, он убежал. Я не знаю, где он сейчас находится». Хан Сень ненадолго замолчал, а затем спросил. «Ты догнал императора Святого Меча?» «Нет, он убежал» но он потерял свое сокровище, и теперь оно у меня. Король-сет-сын протянул предмет, чтобы юноша посмотрел на него. Это был кожаный свиток с изображением золотого феникса. Рисунок был как живой. Эта птица казалась сильнее любой другой птицы, которая когда-либо существовала. Когда Хан Сень увидел феникса, то был совершенно потрясен. Он вспомнил всех птиц, которых видел в зале дворца. Феникс на рисунке казался хрупким и гордым, также казалось что он летит этот рисунок сокровище императора феникса наверное он нарисовал его когда смотрел на множество птиц в своем зале предположил хан сень хан сень вспомнил дворец и снова взглянув на изображенного феникса понял что они были одним целым. ты понимаешь спросил король сицын к сожалению нет но тот мужчина если ты сможешь его найти то возможно он сумеет помочь Хан Сень беспокоился, что король Се Цын может сразу убить джаоцы, если встретят его. Король Се Цын убрал картину и подняв Хан Сеня, взлетел. Юноша знал, что дух не собирается ему навредить, поэтому не стал сопротивляться. Король Се Цын летел с невероятной скоростью. Казалось, что за короткое время они преодолели тысячи миль. Они остановились возле озера. Мой император, где мы? спросил Хансень, глядя на озеро. «Это здесь находится сокровище?» – задумался юноша. Король Сицин не стал ничего отвечать, а просто бросил Хансеня в воду. Затем и сам прыгнул за ним. Казалось, что они решили вдвоем искупаться. Сразу Хансень подумал, что в озере может что-то быть, но когда он увидел, что дух тоже прыгнул, то ощутил себя в безопасности». Парню начало казаться, что вся грязь мгновенно смылась с его тела. Аура от сутры Дун Сюань также начала восстанавливаться. Бауэр была вместе с ними. Она весело плескалась и плавала в озере. «Император, это озеро очень необычное». Хан Сень сделал вид, что очень удивлен. Король Ся Цин ответил. «Конечно, так и есть. Это озеро состоит из слез огненного феникса». Вода укрепляет тело. Ты сказал, слезы феникса? Хан Сень с трепетом взглянул на духа. Король Сецин начал говорить прямо. Ты знаешь, почему тот индюк назвал себя императором Фениксом? Все из-за того, что он вырастил святое дерево. На этом дереве появилась пара плодов. В каждом плоде был феникс с десятью взломанными генными блоками. Но когда они перешли в четвертое святилище бога, Мужчина умер, поэтому все это место оказалось разрушенным. Второй феникс горевал об утрате своей половины, а из его слез образовалось это озеро. Окунувшись в эту воду, мы можем избавиться от любой слабости, которая одолевает наше тело. Немного помолчав, Дух добавил. Я ходил в сокровищницу, но там оказалось пусто. Думаю, что индюк мог все спрятать где-то здесь. Чуть позже мы займемся поиском. Хан Сень вспомнил о гигантском дереве, в котором он был перед тем, как оказаться здесь, и подумал, «Интересно, оно и есть то святое дерево, которое вырастил император Феникс?» Затем он подумал о другом. Ха, возле входа было написано «Феникс спустился, и император умер». Может, это означает, что когда Феникс умер, то он упал на землю, а император умер вместе с ним? Император умер где-то здесь?» «Мы будем здесь на протяжении семи часов. Похоже, что ты получил серьезные повреждения, сражаясь со стадом овец. Оставайся здесь, и ты полностью поправишься», — сказал король Сеццин. Никто не заметил как, но Бауэр забралась на голову короля Сеццина. Дух был удивлен и даже немного напуган. Однако король Сеццин не стал возражать против этого. Он оставался спокойным и не был ни раздраженным, ни разозленным. Дух позволял девочке дергать его за волосы и сжимать щеки. Хансень хотел сказать Бауэр, чтобы она не злила духа. Однако в этот момент что-то коснулось талии юноши. Он был шокирован. Глава 1046. Странная рыба. Хан Сень опустил голову и увидел, что возле него плавает крупная золотая рыба. Золотая рыба была размером с руку, а ее хвост был похож на крыло бабочки. У нее была странная голова, похожая на голову льва. Она подплывала к юноше и весело виляла хвостом. Хан Сень рассматривал существо, но не смог обнаружить мощную жизненную силу. Если он был прав, то это была примитивная рыба. Юноша начал отходить от нее, но существо следовало за ним. Парень вел себя осторожно, но он знал, что рыба не была агрессивно настроена. Иначе она уже давно укусила бы его». Золотая рыба плыла позади Хансеня и начала кружиться возле меча Феникса, который был у него на спине. Похоже, что золотая рыбка не такая простая, как кажется на первый взгляд, ведь она обитает в таком месте, в озере, созданном из слез Феникса. Кроме того, она начала проявлять интерес к моему мечу Феникса. Возможно, этот меч когда-то действительно был пером одного из Фениксов. В последнее время Хансень много о чем думал. Рыба с головой, похожей на львиную, с большим интересом продолжала плавать вокруг меча. Хан Сень решил дотронуться пальцем до золотой рыбы, чтобы посмотреть на ее реакцию, но существо вовсе не обращало внимания на то, что в него тыкали пальцем. Оно продолжало кружить вокруг меча и не было напуганным. После этого юноша решил схватить и достать золотую рыбу из воды, чтобы взглянуть не станет ли ее жизненная сила мощнее. Но, сделав это, он ничего не обнаружил. Кроме странного поведения, она оказалась совершенно обычной золотой рыбкой. Неужели обычная рыба может жить в подобном месте? Хан Сень задумался. Баоэр Эр снова прыгнула в воду и быстро подплыла к Хансеню. Она увидела золотую рыбку в руках юноши, поэтому захотела с ней поиграться. Видя, что приближается радостный ребенок, рыбка выскользнула из рук Хансеня и нырнула в воду, а затем спряталась за ним. Бауэр рассердилась, когда увидела поведение рыбы. Девочка попыталась ее схватить, но к радости существа ее остановил Хан Сень. — Ди, поиграй в другом месте. Юноша оттолкнул Бауэр. Рыба была интересным существом, поэтому он не хотел, чтобы девочка ее убила. Юноша хотел сначала разобраться. Возможно, эта рыба могла принести какую-то пользу или она преследовала определенную цель, поэтому убивать ее сейчас было бы глупо. Бауэр сердито посмотрела на золотую рыбу, а затем уплыла. После этого Хан Сень снова достал рыбу из воды, чтобы получше ее рассмотреть. Юноша считал, что эта рыба не маскировалась, и она не могла быть существом со священной кровью. Однако внешний вид часто вводил в заблуждение, поэтому хан Сень не сразу поверил в то, что это была примитивная золотая рыба. Юноша положил рыбу рядом с озером, к его удивлению она не стала трепыхаться, а вместо этого превратилась в маленькую красную птичку. У юноши расширились глаза. Он впервые видел такое. Хан Сень взял птицу и опустил ее в воду. Существо тут же снова превратилось в золотую рыбку. О, это все очень странно. Хан Сень с недоверием смотрел на существо, которое снова начало плавать возле его меча. Юноша повернулся и взглянул на короля Сеццина. Но у него до сих пор были закрыты глаза, и, похоже, дух не знал, что происходит. Хан Сень снова решил достать золотую рыбу из воды, и она вновь превратилась в птицу. Однако она не взлетала. Парень подумал о том, что она, возможно, слишком толстая, поэтому и не может летать. Существо начало прыгать и запрыгнуло юноше на плечо, а затем начало клевать меч Феникса. Оно должно быть особенным. Интересно, а я смогу забрать это существо с собой? В глазах Хансеня промелькнула жадность. В этот раз птица оказалась настойчивой. Похоже, она не собиралась спрыгивать с плеча. Им нужно было находиться в озере на протяжении семи часов. Конечно, Хансей не был против, однако ему очень не хотелось, чтобы король сын узнал об этой птице золотой рыбе. Однако неожиданно по небу эхом пронесся пронзительный крик. Хансей тут же поднял голову и увидел ворона, который кружил над ними в небе. «Так!» громко сказал король сецин а затем вона разорвало и во все стороны полетели перья это выглядело странным ведь дух даже не пошевелился хан сень решил что все кончено однако начало появляться много других воронов тела этих ворнов были окутаны огнем к этому времени аура от сутры Дун Сюань Хан хансеня почти полностью восстановилась и он смог ощутить приближение птиц еще до того, как их увидел. Также юноша определил, что ворны в основном были существами-мутантами, однако они казались сильнее овец. Кроме того, этих огненных птиц было около тысячи. От внезапного громкого карканья король Сецин рассердился. Он выбрался из озера и взлетел, приготовившись уничтожить всех существ. Он в ярости начал бить по ним, отчего стало разлетаться много перьев. Дальше начало происходить что-то странное. Когда перья и останки существ долетали до озера, казалось, что невидимая сила их отталкивает. Вода так и оставалась кристально чистой. Хансень призвал броню и тоже взлетел, чтобы помочь королю Сяцину уничтожать существ. Вскоре, как и предполагал юноша, он убедился, что это были существа-мутанты они назывались огненные вороны но их плоть как и у остальных существ которых юноша убивал в этом месте была несъедобной неожиданно хансень услышал крик другого ворона он отличался от остальных парень обернулся чтобы взглянуть на того кто кричал хансень увидел небо которое пылало от ярко красного огня глава тысяча сорок борьба «Спрячься в озере и выйдешь только после того, как я тебя позову», — приказал король сецин глядя на красный адский свет, поглотивший небо. Хан Сень не стал спорить и быстро вернулся в озеро. А он ощущал приближение ужасной силы, и парню очень не хотелось лично сталкиваться с тем, что скоро должно было появиться. Кроме того, он доверял королю сыну поэтому с радостью вернулся в целительную воду озера. Король Сецин всегда был один. Он никогда не брал к себе духов и никогда не заключал контрактов с существами. К тому же он недавно освободился из заключения, где провел сто тысяч лет. Проведя там столько времени, дух изменился, поэтому он стал относиться к Хансеню как к протеже. Но, к сожалению для духа, юноша не был на сто процентов честен с ним, Хансень наблюдал за красным огненным небом и заметил, что в их сторону полетел огненный шар. Затем, кроме этого огненного шара, появились еще три. Когда они долетели, то снова подожгли сожженную местность, и только вода в озере оставалась прохладной. Это не огненные шары, это четыре суперсущества. Хансень начал переживать за короля Седзина. Он не знал, сможет ли дух справиться с такой силой. Однако, как только юноша подумал об этом, король Сицин устремился навстречу приближающимся врагам. Хан Сень зашел глубже в озеро, но все равно был встревожен. Если король Сицин умрет, а огненные ворны прилетят за ним, то парень не был уверен, сможет ли выжить в такой ситуации. К тому же юноша все еще был слаб, поэтому он не смог бы даже сбежать от них. Тело духа охватил яркий серебряный свет, и он собирался нанести удар по четырем суперсуществам. Хан Сень смотрел на яркие шары, которые казались ярче самого солнца, и с трудом мог разглядеть облики воронов. Они были очень большими, размах их крыльев достигал ста метров. Казалось, что они могут сжечь самую замерзшую землю. А эти ребята намного сильнее, чем король овец». Хансень был шокирован. Однако похоже, что король Сицин вовсе не был встревожен. От огненных шаров вылетали огненные языки, ворны громко каркали, но дух не боялся их. Вокруг весь пейзаж из черного превратился в красный. Хансень устал оказаться, что он находится внутри пылающей печи. Температура стала настолько высокой, что даже камни начали плавиться. К счастью, Озеро оставалось прохладным, и на него не влияла ужасная жара. Яркие огненные вспышки закрывали обзор Хан Сеню. Парень только изредка замечал, как рушатся горы, но больше ничего не видел. Хан Сеню оставалось только надеяться на то, что король цин победит. Дух был дружелюбно настроен, а птицы нет, поэтому если дух умрет, то ему вряд ли удастся выбраться отсюда». Огонь, распространившийся по небу, выглядел так, будто он может уничтожить весь мир. Атмосфера вокруг пылала, казалось, что под такой температурой расплавится даже золото. К счастью, Хансень собрал максимальное количество гена очков с элементом огня и практиковал пламя Феникса. Если бы не это, он бы сгорел, как только высунул бы голову из воды. Внезапно Хансень услышал громкий крик Ворона. После этого одно существо, подобно огненному метеориту, врезалось в гору, которая тут же стала разрушаться и засыпать тело существа. Тело короля ворона было раздроблено множеством камней, но вместо крови из него начало вытекать что-то похожее на лаву. Прищурившись, хан Сень заметил, что у существа не было одного крыла, а в его горле было видно огромную рану. Король ворон все еще был жив, но уже не мог встать. Он начал издавать предсмертные крики, на большее ворон был не способен. Хансен тут же подумал, это же суперсущество, может мне стоит его добить? Но делать что-то подобное было безрассудно. Юноша видел, что огненный торнадо продолжает уничтожать все вокруг. Парень даже не был уверен, что сможет выдержать такое пламя. Три оставшихся суперсущества еще больше разгневались. По небу распространился еще более мощный огонь, уничтожая все, что встречалось на пути. Когда птица умирала, вокруг нее начал угасать огонь, а лава, которая вытекала вместо крови, постепенно твердела. Йоло Хансень оставил Бауэр в озере, а сам помчался к умирающему существу. Конечно, юноша владел аэро, этот навык помог бы ему избежать огненных языков, однако Хансень все еще был слаб. Кроме того, у него не было лука, которым юноша смог бы воспользоваться и выстрелить из озера. Хансеню нужно было приблизиться к существу и нанести последний удар мечом Феникса. Юноша мчался по огненному полю, и Хансеню казалось, что он окунулся в раскаленную лаву. Он активировал пламя Феникса, чтобы защитить свое тело, однако температура вокруг него все еще была слишком высока. Это... «На самом деле очень страшно. Если кто-то сделает по этой земле хоть один шаг, от него останется только пепел», подумал Хан Сень, продолжая бежать к умирающей птице. Огонь был настолько ужасен еще и из-за того, что его подпитывало четыре суперсущества. Если бы здесь было только одно такое существо, то Хан Сеньу скорее всего, удалось бы с ним справиться. Юноша использовал пламя Феникса – Также у него было максимальное количество гена очков с элементом огня. Этого оказалось достаточно, чтобы парень оставался в относительной безопасности и смог добраться до умирающего существа. Глава 1048. Убийство золотой птицы. Огонь умирающего существа почти полностью угас. Из его клюва появилось лишь несколько слабых огней – но это было все, на что существо было способно. Его кровь, подобная лаве, затвердела, а нижняя часть тела превратилась в тлеющий пепел. Сейн достал меч феникса и вонзил его в рану на горле существа. Горло окутало новая сильная боль, и птица начала захлебываться своей собственной кровью. Видя, что существо не умирает, юноша начал наносить множество ударов, и в итоге голова ворона отлетела от тулыща информация убита суперсущество золотой ворон с тремя когтями душа существа не получена плоть несъедобна вы не можете получить жизненную эссенцию хан сень испытал разочарование от того что не смог получить душу существа однако оставшиеся три существа заметили что делают с их товарищем и выбрав себе новую цель, покинули короля Сицина и устремились к Хан Сенью. Юноша знал, что он рискует, но не ожидал, что существа решат атаковать его. Хан Сень оказался в опасности, поэтому активировал Аэро и, не теряя ни секунды, начал улетать от птиц, которые жаждали его крови. Королю Сицину удалось поймать двух птиц, однако одна продолжала преследовать Хан Сеня. Существо оказалось невероятно быстрым и мгновенно настигло убегающего парня. Когти птицы пылали огнем, и она приготовилась вонзить их в тело человека. Когда к Хан Сенью приблизились когти, он ощутил невероятный жар. Юноша быстро отпрыгнул в сторону, как раз в тот момент, когда когти должны были его коснуться. Золотой ворон каркнул, из его пасти вырвался огненный вихрь. Казалось, что он сейчас поглотит Хан Сеня. Однако Хан Сень усилил аэро и пламя Феникса, и в результате чего сам превратился в огненную птицу. Он пролетел сквозь огонь и вылетел с другой стороны, оставшись невредимым. Золотой ворон был в бешенстве из-за того, что не мог схватить Хан Сеня. Он снова начал каркать и несколько раз попробовал зацепить парня когтями. Хан сень летал по воздуху не так уж и быстро. Однако, когда птица приблизилась к нему и собиралась схватить, юноше удалось уклониться. Так продолжалось некоторое время. Спустя время Хансень решил попробовать использовать вместе с Аэро и пламенем Феникса новые навыки, которые он узнал в зале. Парень тут же почувствовал что-то новое, но еще никогда не ощущал себя настолько свободным и живым. Юноша... Практически ощущал, как его разум пытается не отставать от тела, а тело делало все, чего он желал. Теперь его тело реагировало на атаки птицы еще до того, как он осознавал, что происходит. Это отличалось от того, к чему привык парень. Обычно Хансень Сень в процессе быстро все просчитывал и выбирал лучший вариант для той ситуации, в какой оказался. Это было необходимо для определенных навыков, Например, для небесного Го. Для применения этого навыка нужно было просчитать несколько шагов вперед, чтобы применяющий мог эффективно уклониться от угрозы. Однако теперь, когда Хан Сень объединил новые навыки Айро и Пламя Феникса, ему больше не нужно было тратить время на размышления. Он был подобно дикому животному, которое инстинктивно реагировало на все угрозы. Изначально все казалось странным, но юноша довольно быстро к этому привык. Теперь его тело могло само реагировать на все атаки, а в то же время парень сосредоточился на других вещах. Несмотря на то, что Хан Сень очень быстро просчитывал, все равно время, потраченное на планирование уклонения, было драгоценным. В сражении с такими чудовищами важна была каждая доля секунды. Но теперь ему не нужно было это время юноша стал более уверенным в своих возможностях огненная разъяренная птица у которой было взломано девять генных блоков не могла нанести человеку ни единого повреждения хотя разница была в один взломанный генный блок но на самом деле эта разница была огромной кроме того юноша использовал только 7 взломанных генных блоков и был просто шокирован эффективностью новых навыков Конечно, Хан Сенью очень помогало то, что он владел пламенем Феникса и собрал максимальное количество ген-очков с элементом огня, иначе если бы на месте юноши был обычный человек, то он уже сгорел бы заживо. Хан Сень был уверен в себе, а его способности улучшались с каждым шагом. Юноше стало казаться, что не существует никакой гравитации, и он может двигаться так, как пожелает. Прошло немного времени и золотой ворон громко каркнул. Его черное тело начало краснеть. Затем существо выпустило огненный столб. Хан Сень еще никогда не видел такой мощной атаки. Хотя пламя не достало до парня, но тот ощутил, что его броня начала плавиться. Хан Сень увернулся, но не успел отлететь достаточно далеко, чтобы ужасный жар не достал его. Броня от души существа со священной кровью превратилась в жидкость. Жар обдал все тело Хансеня, и парню стало казаться, что он погружается в чан с лавой. Хансень уже собирался активировать режим супертела короля духа, но в этот момент он ощутил, что жар становится меньше. Невероятно высокая температура, окутывающая его тело, исчезла, и теперь ему было не жарко. Маленькая птичка, которая была золотой рыбой, появилась на плече юноши и начала поглощать весь жар. Она казалась такой милой. Она действительно очень особенная. Хан Сень был в восторге. С птицей, которая могла поглощать жар, парень больше не боялся огненного ворона. Когда ему стало не жарко, юноша, наконец, ощутил себя свободным. Теперь золотой ворон с тремя когтями не сможет его поймать. Хан Сень не мог убить это существо, но он мог выстоять против всех атак птицы. Недалеко юноша услышал еще одно пронзительное карканье. Когда он повернулся, то увидел, как король Сяцин разорвал ворона на две части. Обгоревшие перья и кровь разлетелись вокруг духа. После этого к королю Сяцину устремилась еще одна огненная птица, но дух был подобен дьяволу он видел что существо приближается и мгновенно развернулся дух ударил ворона несколько раз и постоянно выкрикивал алло алло королься цн продолжал избивать существо пока оно не стало выглядеть изуродованным от последнего удара тело птицы отлетело на несколько миль глава тысяча сорок душа золотого ворона хорошая работа теперь надо отдохнуть сказал король Сицин. Его серебряная броня была в плохом состоянии. На тело виднелось много ран, из которых текла кровь. Однако, несмотря на все это, ему удалось выстоять и уничтожить трех огненных птиц. После завершения этого ужасного сражения Ханс Сень почувствовал облегчение. Однако он многому научился. Теперь парень точно знал, что ему не стоит связываться с королем Сицином если когда то ему придется сразиться с этим духом то юноша точно не сможет его победить даже если будет использовать супертело короля духа они решили отдохнуть но хансень пошел посмотреть на птицу которая далеко отлетела от последнего удара духа существо все еще было живым, но оно еле дышало я помогу тебе Хан Сень подошел к раненой птице и достал меч Феникса. Юноша дважды ударил ворона по шее, а на третий раз полностью отрубил ему голову. Информация. Убито суперсущество, золотой ворон с тремя когтями. Получена душа существа. Плоть несъедобна. Вы не можете получить жизненную эссенцию. Хан Сень был в восторге. Ему даже стало казаться, что это просто сон и юноша с трудом верилась, что он получил еще одну душу суперсущества. Парень подумал о том, что даже если ему не удастся найти сокровища, которые были здесь спрятаны, все испытания действительно стоили того. Хан Сень взглянул на короля Си Цина и подумал, он такой хороший, но было бы очень круто, если бы он помог мне убить еще больше существ. Но желание парня было несовместимым с духом, Король Сяцин наслаждался каждым ударом. «Мой император такой сильный, ты – величайший дух в святилище!» Хан Сень с искренностью похвалил короля Сяцина. Парень действительно им восхищался, но одновременно мечтал, чтобы во время следующих сражений дух позволил ему наносить по существам последние удары. Но как только хан Сень похвалил его, дух тут же упал. Юноша увидел, что из его ран текла серебряная кровь, многие раны были настолько глубоки, что виднелись его кости. Король Сицин был сильным, этого не стоило отрицать, но он был подобен Титану, который предпочитал напрямую противостоять ударам, дух не привык уклоняться. Однако выйти против таких сильных четырех птиц было для него безрассудным поступком. К счастью, хан Сень забрал себе одного из воронов. Если бы юноша переборол свою жадность и остался бы в озере, то королюсе-сыну пришлось бы сражаться со всеми четырьмя, и, возможно, он не смог бы выжить после такого сражения. Увидев, что дух обессиленный сидел на земле, хан Сень задумался, стоит ли ему сейчас убить духа, пока он в таком состоянии, или нет. Однако, несмотря на то, что юноше очень хотелось это сделать, он обратил внимание на то, что нигде не было камня духа. Соответственно, он не сможет убить его окончательно, а вместо этого только разгневает сына. В итоге Хан Сень быстро подбежал к королю сыну и начал использовать свой святой свет. Затем спросил, «Мой император, ты в порядке?» Король Сяцин нахмурился и сказал, Твое исцеление бесполезно для моего тела. Если ты хочешь, чтобы я выжил, то отнеси меня к озеру. Хансень уже и сам понял, что его святой свет был бесполезным. Эту возможность он приобрел во втором святилище Бога. Юноша использовал его здесь только для того, чтобы казаться более добрым, благородным и преданным. Хан Сень поднял на руки короля Сицина и отнес его к озеру. Он надеялся что духу удастся полностью исцелиться. Юноша подумал о том, что если снова появится император Святого Меча, то он захочет отомстить, особенно Хан Сеню. Поэтому парень думал о том, что король Сяцин сможет его защитить и окончательно уничтожить императора Святого Меча, но для этого нужно было, чтобы дух полностью исцелился. «Хотя я думаю, что император Святого Меча – Ничего не знает об этом месте, верно? Но в любом случае будет лучше, если дух поправится, — подумал Хан Сень. Но как только юноша подумал об этом, в воде промелькнула тень. Это был император Святого Меча. Хан Сень захотел сам себя ударить за то, что думал об этом духе. — Как ты посмел так нагло появиться передо мной? — холодно спросил король Сецин. Император Святого Меча улыбнулся и ответил. «Я знаю, что ты родился очень-очень давно, но ты не император. У нас примерно равные силы. Но сейчас ты ранен, и у тебя нет шансов выжить. Отдай мне свиток, который ты у меня украл, и я оставлю тебя в живых. Есть еще вариант. Я тебя убью, а потом заберу свиток». «Ты мне угрожаешь?» В глазах короля Сицина промелькнуло убийственное намерение» и он сверлящим взглядом уставился на императора Святого Меча. «Ага, я сделаю то, что сказал, если ты не отдашь мне свиток». Император Святого Меча пристально посмотрел на духа. Он довольно долго скрывался и следил за королем Сяцином. «Похоже, что духи очень изменились. Теперь они не признают тех, кто является их боссом». Король Сяцин встал а по его ранам стекала исцеляющая вода. Несмотря на то, что король Сицин был сильно ранен, он все равно выглядел уверенным и стоял прямо. Он был известным бойцом, и в прошлом все восхищались его силой и выносливостью. Король Сецин вспомнил о том, каким он был известным, а император Святого Меча, видя такого уверенного духа, испугался, а его самодовольное выражение быстро исчезло. Ранены или нет, но люди, обладающие подобной силой, всегда вселяли страх. «Ладно, я не буду тебя убивать из-за того, что когда-то ты был очень знаменит, но свиток принадлежал мне, а ты его украл, поэтому я хочу, чтобы ты вернул его мне», — более мягким тоном сказал император Святого Меча. Король сын вышел вперед. Хан Сень был поражен его мощным, раненным телом. «Дурак». «Свиток теперь мой! Я тебя уничтожу одним ударом! Кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать?» Король Сяцин говорил спокойно, но каждое его слово было пропитано злобой, поэтому, слушая его, действительно становилось страшно. По всем венам духа начала кипеть серебряная кровь, его тело окутал яркий серебряный огонь. Глядя на силу, которая исходила от этого духа, его мог испугаться и сам бог. Глава 1050. Кукла Святого Меча. Король Сецин, если ты не знаешь, когда нужно уступить, то не обвиняй меня в том, что я сделаю. Страх императора Святого Меча исчез, и он сильно разозлился после того, как увидел, насколько дерзок был дух. Император Святого Меча поднял руки, и, как и раньше, его десять пальцев превратились в десять смертельных мечей. Однако дальше произошло то, чего Хан Сень еще не видел. Десять разделились на сто, затем сто на тысячу, а тысяча на десять тысяч. Десять тысяч мечей отделились на руки духа и подлетели высоко в воздух, а затем зависли. Они закрыли все небо, а мир внизу стал казаться обреченным. Хан Сень был в шоке, когда увидел, что над озером парило столько острых мечей. Он схватил Баоэр и приготовился бежать. Однако король Сицин не испугался. Серебряный свет, который окутывал все его тело, стал намного ярче. Мечи начали падать, но как только это началось, свет вокруг тела духа постепенно стал угасать и вскоре вовсе потух. Но дух не стал отступать и не стал убегать. Он продолжал стоять на месте и наблюдал за тем, как приближаются мечи. Когда началась буря мечей, цвет неба изменился. Казалось, что весь мир сейчас превратится в подушечку для иголок. Глядя на такое количество опускающихся мечей, тело короля Сицина неожиданно снова окутал яркий серебряный свет. Затем дух устремил свой кулак вверх, будто хотел ударить само небо. Серебряный свет уничтожил настоящий туман из мечей. Они разлетелись так, будто были сделаны из тонкой хрупкой меди. Затем серебряный свет устремился к императору Святого Меча. На лице духа отобразился шок, но это было недолго. Через секунду он исчез из-за яркой вспышки света. Когда свет исчез, а небо снова стало ясным, король Сецин сказал, «Никто не может мне угрожать». После этого он упал на землю. Исцеление, которое получил дух, исчезло, его раны снова начали кровоточить. Его жизненная сила стала настолько низкой, что его можно было воспринимать как обычного человека. Хансен вместе с Бауэр подошли к королю Сецину. Когда юноша начал рассматривать его, то понял, что его жизненная сила стала настолько низкой, что она уже не могла восстановиться. Дух умирал». Он изначально был сильно ранен, но решил нанести очень мощный удар. Хорошо, что тело духа не разорвалось в тот момент, когда он концентрировал силу для удара. Теперь Хан Сень еще больше им восхищался. Храбрость, которую он проявил, была достойна подражания. Юноша подумал о том, чтобы попробовать использовать целительную силу от Серебряной Лисицы, чтобы хотя бы остановить кровотечение, и, возможно, немного исцелить самого духа, но в этот момент послышался шум. Из-под множества обломков выбрался император Святого Меча. «Не может быть! Я же видел, что его тело взорвалось! Он полностью испарился!» Хан Сень понимающе, уставился на духа. Король Ся Цин также был шокирован и пробормотал. «Ты не мог пережить мою атаку!» Император Святого Меча холодно прохрипел. «Ты, правда, очень сильный! Ты смог уничтожить мою бурю мечей! Если бы не моя кукла Святого Меча, я был бы мертв! Это большая потеря, что я ее использовал сейчас, но оно того стоило! Теперь я смогу убить такого престижного духа, как ты!» Сказав это, император Святого Меча подбежал к королю Сицину, а затем наступил ему на лицо. Император Святого Меча вел себя так, будто потеря куклы Святого Меча для него ничего не значила, однако это было неправдой. Он потратил целое состояние, чтобы ее создать. Он ненавидел короля Сицина, кроме того, этот дух украл у него свиток с фениксом. Все это сводило императора Святого Меча с ума. Король Сецин взглянул на своего противника, его взгляд был переполнен презрением. Император Святого Меча возненавидел этот взгляд и еще сильнее надавил ногой на лицо. Внезапно появился золотой свет, а Император Святого Меча ощутил приближение силы. Это был Хан Сень вместе с Мечом Феникса. «Ты обычный человек. Неужели ты действительно...» пытаешься мне угрожать. Я могу убить тебя в мгновение ока. Однако, в отличие от этого доисторического придурка, ты не сможешь возродиться. Император Святого Меча знал, что Хансень был человеком, и он решил, что король Се нанял его в качестве раба. Ты прав, я не смогу возродиться, Хансень усмехнулся, а затем продолжил: «Убить в настоящем сражении — это честная игра, но убивать кого-то в таком состоянии — это неправильно. Ты не можешь поступить так низко». Услышав это, у короля сецина ожили глаза, но никто не знал, о чем он думал в этот момент. «Ха -ха, ты не можешь указывать мне, что делать. Никто никогда не будет этого делать. Ты недостоин даже того, чтобы чистить мои ботинки, не говоря уже о том, чтобы чему-то меня учить». Император Святого Меча сильнее надавил ногой и добавил, «Я буду ломать кости одну за другой, но сначала я заставлю тебя посмотреть на то, как я буду мучить этого духа. Когда я с ним закончу, то сдеру с тебя кожу и сделаю из нее пальто». Император Святого Меча призвал несколько мечей и запустил их в хан -сеня. Юноша взмахнул мечом и отбил их, а затем сказал Не позорься такими глупыми атаками. Давай, покажи мне, на что ты способен. Хан Сень понимал, что рано или поздно император Святого Меча доберется и до него. Сражение было неизбежно. Кроме того, если парень хотел сохранить контроль над убежищем Меча Очага, то ему нужно было разобраться с этим духом. Наступило время испытания силы. Черт! Теперь император Святого Меча ощущал себя униженным. Дух не мог поверить, что человек может быть настолько наглым и может разговаривать с ним таким образом. Дух призвал десять тысяч мечей и направил их в сторону Хансения. Однако парень оставался спокойным, а на его спине появились крылья ворона.